Философское наследие. Том 80. Николай Кузанский. Сочинения в двух томах. Том 1. Академия наук СССР, Институт философии, издательство Мысль, Москва, 1979. Редакции философской литературы. ред коллегией серии академик Митин, председатель доктор философских наук Гулыга, зампредседателя доктор философских наук Богатов, доктор философских наук Евграфов, доктор философских наук Киссциди, доктор философских наук Мамедов, доктор философских наук Нарский, доктор философских наук Овсянников Член корреспондент Академии наук СССР Ойзерман, доктор философских наук, Соколов, доктор философских наук, Щипанов, Кормин, учёный-секретарь. Общая редакция Тома Соколова и Тажуризиной. Вступительная статья Тажуризиной. Составление Бибихина, перевод Тажуризиной, Лосева, Бибихин. Настоящий том включает все главные произведения крупнейшего философа раннего возрождения Николая Кузанского, созданные в 1440-1450 годах. В них развёртывается учение Николая о совпадении противоположностей в первоедином, о творческой роли человека во вселенной, намечается новая, предкоперниканская космология. Основная часть произведений публикуется на русском языке впервые, остальные помещаются в новом переводе или заново, сверенно с оригиналом. Николай из Кузы Вступительная статья Зульфия Абдулхаковна Тажуризина Николай из Кузы Страница 5, 47 Философская мысль наших дней всё чаще обращается к творческому наследию Николая Кузанского, одного из крупнейших мыслителей эпохи Возрождения. Для этого есть очень веские основания. Творчество Николая Кузанского настолько объёмно, богато в идейном отношении, что до сих пор ещё не осмыслено в полной мере. Философия Кузанца Явление уникальное в 15 веке, хотя и вполне объяснимое как закономерный результат развития предшествующей философской мысли и выражения потребностей духовной и общественной жизни его времени. Эпоха, которую отразил в своём философском творчестве Николай Кузанский, это эпоха ломки тысячелетних феодальных отношений и возревания новых буржуазных развитие которых привело в конце концов к революциям нового времени. Дисгармоничность социального бытия переходной эпохи, её противоречия наложили отпечаток на всё творчество и личность немецкого философа. Священнослужитель, последовательно прошедший почти все ступени церковной карьеры, ревностный деятель римской католической церкви, И казалось бы, далёкий от мирской суеты мыслитель, ушедший в созерцание сугубо философских истин, религиозный проповедник, охваченный эсхатологическими настроениями, ожиданием прихода антихриста, и учёный, открывающий пути естествознанию нового времени, остроумный критик схоластики элементы, которые однако он сам не смог изжить в своём творчестве. при течении материалистической философии нового времени, который вместе с тем оставался на идеалистических позициях. Недаром проблема противоречий становится центральной в его творчестве. Самодинамика социального развития вызвала к жизни гениальные идеи философа искуза. Ранняя буржуазная культура отличалась духом противодействия феодальной идеологии, оптимизмом, жизнерадостностью. Одной из форм ранней буржуазной идеологии, получившей особое развитие в Италии, было так называемое гуманистическое движение, провозгласившее идею творческой самостоятельности человека, его достоинство, право на земные радости, земное счастье. культ бога заменялся явно или прикрыто культом человека и его разума. Итальянская светская культура несомненно оказала воздействие на многие стороны философского творчества Николая Кузанского. Правда, это воздействие не было непосредственным, потому что значительную часть своей жизни философ провёл в Германии, культура которой в тот период была окрашена в религиозно-мистические тона. Николай Кузанский родился в селении Куза в Южной Германии в 1401 году. В том же десятилетии появились на свет будущие знаменитые деятели Возрождения, которых знал Николай Кузанский. Художники Стефан Лохнер и Рогер Вандер Вейден, изобретатель книгопечатания Гутенберг, а также... Итальянские гуманисты Леон Баттиста Альберти и Эней Сильвио Николамини. По-видимому, еретические в кавычках тенденции философии Николая в какой-то степени объясняются его демократическим происхождением. Отец философа был рыбаком и виноградарём. Достоверных сведений о детских годах Николая нет, известно лишь, что подростком Он бежал из родного дома и нашёл прибежище у графа Теодорика фон Мандершейда, который впоследствии в течение многих лет покровительствовал Кузанцу, способствуя его карьере. Предполагают, что на первых порах граф отдал способного подростка в школу братьев общей жизни в Девентери, Голландия, где впоследствии обучался Эразм Роттердамский. Характер обучения в этой школе позволяет многое понять при рассмотрении особенностей мировоззрения Николая Кузанского. В школе обучались семи свободным искусствам, занимались комментированием теологических и философских книг, изучением латинского и греческого языков. Вернувшись в Германию, Николай поступил в Гейдельбергский университет, где он мог познакомиться с неопластическими концепциями. В 1417 году он прибыл в Падую, известную своими аверрайскими традициями в области философии. Падуя в XV веке считалась одним из крупных центров образования и культуры. Николай поступил в школу церковного права, однако его интересы не ограничивались юриспруденцией. Именно в Падуе начинается его увлечение проблемами естествознания, математикой, медициной, астрономией, географией. Здесь он познакомился с математиком и астрономом Паоло Трасканелли, 1377-1446, а также со своим будущим другом, профессором права Юлианом Цезарини. 1398-1444, который пробудил у Николая любовь к классической литературе и философии. Именно ему посвятил Кузанец основные философские трактаты об учёном незнании и о предположениях. В 1423 году Николай получает звание доктора канонического права, а в следующем году он посещает Рим, где знакомится с гуманистом Поджо Браччолини, в то время канцлером римской синьории. Вернувшись на родину Кузанец, решает посвятить себя богословской деятельности. В течение года он изучает богословие в Кёльне и, получив сан священника в 1426 году, поступает секретарём к папскому легату в Германии кардиналу Урсини. Через некоторое время он становится священником, а затем настоятелем церкви Святого Флорина в Кобленце. Католическая церковь в первой половине 15 века испытывала глубокий кризис. Она теряла авторитет, чему способствовали бесчисленные раздоры между папой и соборами, светскими и духовными феодалами, а также в среде самого духовенства. Народные выступления, направленные против феодальной системы отношений, принимали форму еретических в кавычках движений против католической церкви. Извне же христианскому миру угрожали турки. В этой обстановке перед католической церковью встала задача единения. Некоторые её деятели требовали реформы церкви, Часть кардиналов пыталась возвысить авторитет церкви путём ограничения папского абсолютизма и усиления власти церковных соборов. Такие тенденции выявились, в частности, на Базельском соборе, открывшемся в конце 1431 года. В 1433 году на собор прибыл Николай Кузанский, где он выступил сначала как сторонник верховной власти соборов. В таком духе написано его первое сочинение о согласии католиков. Здесь Николай высказывает мнение относительно константинова дара. Два слова в кавычках документа, согласно которому римские папы якобы получили право не только на духовную, но и на светскую власть в Риме от самого императора Константина. Нет ни единого источника, говорит Кузанец, где было бы указано, что император передал княжеские права на страну и людьми римскому папе Силеветру и его последователям. Реформационные замыслы Кузанца касались не только церкви, но и государства. В этом же трактате он провозгласил идею народной воли, выдвинутой ещё Аккамом. Николай считал, что народная воля божественна и естественна и имеет равное значение для церкви и государства. Любой конституированный властитель, будь то папа или король, если ж носитель общей воли, Кузанис допускал также независимость императорской власти от церковной, подчиняя императора только Богу и тем самым лишая папу притязаний на мирскую власть. В ходе собора Николай перешёл на сторону папы Евгения IV, по-видимому, решив, что собор бессилен осуществить предложенные им реформы. Благодаря содействию гуманиста Амброджо Траверсари Умер в 1439-м. Кузанец поступает вскоре на службу в папскую Курию. В 1437 году вместе с церковным посольством он едет в Византию для переговоров с греками по поводу объединения западной и восточной христианских церквей перед лицом нашествия турок. В Константинополе Николай собрал ценные греческие рукописи, познакомился с известными тогда неоплатониками Плифоном, 1355-1452, и Вессарионом, 1389-95, 1472. Поездка в Константинополь стала важной вехой в формировании его мировоззрения. Возвращаясь оттуда, он пришёл к одной из наиболее плодотворных идей своей философии идеи совпадения противоположностей, которые он хотел использовать в качестве онтологического обоснования политики объединения всех верующих ради прекращения войн и раздоров. В 1440 году появляется первая философская книга Николая об учёном незнании. Здесь содержатся основные идеи его учения: идея взаимосвязи всех природных явлений, идея совпадения противоположностей, учение о бесконечности Вселенной и о человеке как микрокосме. Уже в этом сочинении выявилась пантеистическая тенденция философии Кузанца. К трактату об ученом незнании примыкает трактат о предположениях, большинством исследователей, относимый к тому же 1440 году. Сноска. Йозеф Кох, посвятивший специальное исследование этому трактату, относит его к 1444 году. Издание 1956 года. Конец сноски. В 1442-1445 годах Николай пишет четыре небольших сочинения, трактаты о сокрытом Боге, об искании Бога, о даре Отца святов, о становлении, в которых пантеистическая тенденция выступает в форме идеи мистического единения человека с Богом, обожествления человека в процессе познания Бога. В 1448 году Кузанцец получает звание кардинала. Это его новое положение, по-видимому, способствовало некоторому изменению его философской позиции. Гейдельбергский богослов Иоганн Венк написал сочинение Невежественная учёность, направленное против пантеистических тенденций философии Кузанц. Цитата Не знаю, видел ли я в своей дни писателя более пагубного. Конец цитаты. Негодовал ортодоксальный католик Венк. Апология учёного незнания Кузанца 1449 г. содержит защиту от предъявленных обвинений, доказывает согласованность основных идей учёного незнания с положениями церковных авторитетов. Это сочинение является собою известный поворот в творчестве Николая. Последующие работы написаны им с большей осторожностью. По-видимому, он не хотел давать поводов для обвинений, но под благопристойной внешней формой Николай и в этих сочинениях проводит прежнюю линию учёного незнания. В 1450 году вышли четыре книги Кузанца под общим названием Простец, два диалога о мудрости, диалоги об уме и об опытах с весами. Эти книги написаны в форме беседы простеца с философом и ритором, в ходе которой простой невежественный человек из народа получает у учёных в кавычках в деле постижения высшей мудрости. Простец представляет здесь точку зрения, обоснованную в трактате об учёном незнании. В диалоге об опытах с весами Кузанис рассматривает опыт как источник познания природы. Здесь он пытается ввести в естествознание количественные методы и точные измерения. В этой работе Кузанский выступил провозвестником новой эпохи эпохи господства науки и техники. Заслуги Кузанцев в истории естествознания неоспоримы. Он первым составил географическую карту Европы, предложил реформу юлианского календаря, давно нуждавшегося в улучшении. Она была проведена полтора столетия спустя. Известный историк математики Кантор отметил значительную роль философа В истории математики, в частности, в решении вопроса о квадратуре круга, об исчислении бесконечно малых величин идеи Николая в области космологии подготовили учение Бруно о бесконечности вселенной. Став в 1450 году епископом Бриксена и одновременно папским легатом в Германии, Николай инспектирует монастыри выступая против пренебрежения проповедями, против нерадивого отношения клира к своим обязанностям. С 1451 по 1452 год Кузанец путешествует по империи, в частности с целью вернуть гуситов в лоно католической церкви, что ему не удалось. В 1453 году он пишет книгу о согласии веры. где проводит смелую для той эпохи мысль о том, что едина религия всех разумных существ, и она предполагается во всём различии обрядов, то есть в различных религиозных обрядах, он сумел увидеть одно религиозное содержание. На этой основе Кузанец предлагал всем верующим объединиться и прекратить религиозные войны. В то время, когда турки стремившиеся к исламизации христианского мира заняли Константинополь, а христианская церковь, с другой стороны, вынашивала планы новых крестовых походов. Кузанец выступил за веротерпимость. Вопреки догматической узости многих своих современников христианских богословов, Николай в одном из последних своих произведений о опровержении Корана 1464-й указывал на связь ислама и христианства. Таким образом, даже в церковно-политических сочинениях Кузанец выходил за пределы официальной католической доктрины, проявляя независимость мышления. В 1458 году Николай возвращается в Рим, где уже в качестве генерального викария опять пытается проводить реформы. Умер он в Италии в Тоди в 1464 году. Последние десятилетия своей жизни Кузанец особенно усердно занимался философией и математикой, что нашло отражение в его трактатах о видении Бога, написанном для монахов монастыря в Тайгернзее 1453 и о Берилле. 1458. В последние годы жизни философам написаны «О бытии возможности» 1460-й, «О не ином» 1462-й, «Об охоте за мудростью» 1463-й, «Об игре в шар» 1463-й, «Компендий» 1463-й, И, наконец, о вершине созерцания, 1464-й. В этих работах выясняется вопрос об отношении между Богом и миром и о способах познания Абсолюта. Прежде чем говорить о философском наследии Кузанца, остановимся на том идейном материале, которым располагал философ Кузан. и на тех идеях его предшественников, которые он развил в своём творчестве. При построении своей системы Кузанцев обращался к огромному арсеналу учений, существовавших в разные времена в разных странах. Гуманистическая ориентация Кузанца сказалась в обострённом интересе к античной философии. Пифагор, Демокрит, Платон, Аристотель, неоплатоники Прокл и Боэций Вот неполный перечень авторов, цитируемых им. Математические идеи Кузанцев во многом были вдохновлены сочинениями Пифагора, Прокла, Баецы. Один из основных принципов философии Николая принцип всё во всём, является своеобразным отражением идеи Анаксагора, согласно которому каждая вещь в той или иной мере содержит в себе все остальные вещи. Однако в его сочинениях обнаруживается влияние прежде всего Платона и неоплатоников. Обращение к платоновской философии в 15 веке было свидетельством свободы мысли. Общеизвестно, что с 13 века христианская теология развивалась в русле, приспособленной к нуждам официальной католической доктрины философии Аристотеля. Платонизм в XV веке выступал чаще всего в той неоплатонической окраске, которую придали философии Платона последователи Плотина и Прокла, Плефон и Виссарион. Приверженность платонизму была характерна для большинства гуманистов, в том числе и для нашего философа, воспринявшего платонизм в трактовке Прокла. Более сложным является вопрос вопрос, об отношении Кузанца к средневековой схоластической философии и в частности к Фоме Аквинскому. От христианской традиции Николай унаследовал проблему отношения Бога и мира, но предложил решение этой проблемы не соответствующее официальным установкам. Сан не позволял Кузанцу критиковать столпа схоластики, два слова в кавычках. Он ссылается на Фому и даже заимствует у него отдельные формулировки. Однако дух сочинений Николая противоречит учению Фомы. Кузанец, в частности, оставляет в стороне одну из основных проблем схоластики проблему рациональных в кавычках доказательств бытия Бога. Косвенная критика томизма заключается также и в отсутствии преклонения перед Аристотелем. Учение, которое Фома Аквинский сделал основанием католической теологии, сильно сдвинув акценты философии Стоирита. Кузаннис вышел за пределы аристотелевской логики, а также космологии и физики, хотя в вопросах гносеологии частично опирался на Аристотеля. Следует учитывать, что философия средневековья не была однородной. Наряду с обслуживающим в кавычках теологию, в ней было и прогрессивное направление, в том числе связанное с материалистической трактовкой Аристотеля, что выразилось, например, в творчестве арабских и латинских аверроистов. Свобода мысли в Средние века, несмотря на монополизацию духовной культуры церковью, не угасала. В различной степени оно проявилось в мировоззрении Эриугена, Давида из Динанта, Экхарта и других философов, с произведениями которых был знаком Николай. Сильное воздействие на характер учения Кузанца оказали мистические учения. Речь идёт не о правоверной церковной мистике, предполагающей абсолютное подчинение воле Бога, смирение и самоуничижение человека, а о еретической в кавычках, которая носила пантеистический характер и часто служила обоснованием притязаний народных масс на социальное рабство и свободу от власти церкви. Еретическое движение амальрикан бегардов и бегинок, орт либариев проходили под флагом пантеистической мистики. Именно такую мистику имел в виду Энгельс, когда писал: цитата: "Революционная оппозиция феодализму проходит через всё средневековье. Она выступает в соответствии с условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооружённого восстания". Что касается мистики, то в зависимости от неё реформаторов XVI века представляет собой хорошо известный факт. Многое позаимствовал из неё также и Мюнцер. Конец цитаты. Сноска. Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, сочинение о том, 7 страница 361. Элементы еретической мистики в той или иной степени присущие предшественникам Николая псевдодионисию, эриогене, амальрику, амори из бена, экхерту и другим. Мистика была связана с так называемой отрицательной теологией, восходившей к Филону Александрийскому. Согласно последней, к Богу нельзя отнести ни одного определения, приписываемого земным вещам. из-за отсутствия в земных вещах свойств, сходных с высшим началом, кстати, она не совпадала с томистским принципом. Следовал вывод о возможности познания Бога лишь мистическим путём. Католическая церковь вслед за Фомой предлагала так называемый рациональный способ постижения Бога через познание мира зримых вещей, который однако не означал Действительного познания природы его заменяли схоластические рассуждения, основанные на аристотелевской силлогистике. В условиях господства догматизма и авторитаризма отрицательная теология способствовала расчистке путей для новых методов познания. В этом плане на средневековую еретическую мысль большое влияние оказал псевдо-Дионисий V vek, ucheniye kotoryvo posluzhilo odnim iz osnovnykh ideynnykh istochnikov zapadnoevropeyskogo panteizma v epokhe feodalizma. Kak pokazal sovetskiy issledovatel' Nutsu Bidze, katolicheskimi teologami ucheniye psevdo-Dionisiya bylo istolkovano v sootvetstvii s ortodoxal'no-kristianskim veroucheniyem, khotya bez somneniya ono soderzhalo panteisticheskiye tendentsii. Ни на кого так часто не ссылается Николай Кузанский, как на псевдо-Дионисия. Из сочинений последнего почерпнуты многие идеи философии Кузанца, такие как учёное незнание, совпадение противоположностей, абсолютный и ограниченный максимум. И наконец, отметим несомненное влияние на Николая неоартодоксальных идей Иоганна Майстера Экхерт, которого немецкий марксист Лей считает идеологом крестьянско-пребийской ереси XIV века. Отрицательный метод познания Бога доведён Экхертом до крайности. Для него божество чистое ничто, не знающее самого себя абстракция, лишённая всяких определений, в том числе признака бытия. вместе с тем эккарт полагал что божество праоснова сущего которая присутствует во всех вещах преодоление же пропасти между трансцендентным и видимым миром совершалось согласно пантеистическим мистикам посредством слияния человека с богом Идея единства человека с первой основой мира, идущая от неоплатонизма, могла бы развита в пантеистическое учение о тождестве земного и небесного миров. При слиянии человека с богом, по представлениям мистиков, должно исчезнуть всякое различие между человеком и богом, конечным и бесконечным. В философском отношении эта идея есть результат отражения диалектики объективного мира, но отражение фантастического. В социальном же плане она содержала по существу требование равенства сословий, слияния с Богом, по мнению мистиков, могло быть осуществлено без посредничества церкви любым человеком, независимо от сословной принадлежности. В отличие от церковной Пантеистическая, еретическая в кавычках мистика рассматривала человека как активное начало в акте единения с Богом. Идея обожествления, деификации человека в процессе единения с абсолютом вела к выводу о тождестве творца и творения. Творящее и сотворённое сливались в единое целое. Какова же роль пантеизма В истории борьбы материализма и идеализма прежде всего отметим, что со времени установления христианства на довольно обширной территории в течение многих веков господствовала теистическая картина мира, согласно которой Бог абсолютно трансцендентен миру. Таким образом подчёркивалось несовершенство земного мира, несовместимость мира небесного и земного. Вместе с тем в теизме допускалась связь между творцом и творением, выражавшаяся в идее вездесущности Бога, его участия в земных делах и в провидении. Основной вопрос философии решался теизмом, конечно, объективно-идеалистически, что наиболее отчётливо выразилось в идее креационизма. Материалистическое же решение этого вопроса в эпоху феодализма выражено в нечёткой, расплывчатой форме. Возможность материалистического решения основного вопроса заключалась, в частности, в пантеизме, и переход от идеалистической в целом философии средневековья к материалистической линии философии нового времени происходил в форме усиления натуралистических тенденций. пантеизме. Католическая церковь ясно представляла себе опасность, исходившую от пантеизма, любые его проявления, начиная с пантеистических тенденций в учении неоортодоксального в кавычках Оригена и кончая пантеистическим учением Бруно, подвергались преследованиям. Николай Кузанский, как деятель католической церкви, хорошо понимал что пантеистическая ересь в кавычках несовместима с католической доктриной. Так, защищаясь от обвинений Венка, он в следующих словах осуждает Бегардов и Амальрикан. Цитата. И если были Бегарды, которые говорили, что они по природе суть Бог, то они были осуждены заслуженно, как на Вселенском соборе И наконец, им третьим был осуждён Альмарик. Конец цитаты. Апология учёного незнания, 43. Чем должно определяться отношение марксистов к явлениям культуры, существовавшим в эпоху господства религии и носящим её явственный отпечаток? Прежде всего отметим, что сознание любого религиозного человека не является полностью религиозным. Он живёт в реальном мире, который отражается им не только в фантастической религиозной форме, но и более или менее адекватно. Иначе не было бы прогресса человечества. Искусство, наука, философия, мораль и так далее в той эллиной мире имеют место в сознании многих религиозных деятелей и культуры прошлого. наряду с религией в связи с ней степень ценности вклада, который вносит в культуру человечества верующий писатель, философ, учёный зависит от того, насколько он продвинулся вперёд по сравнению с предшественниками и современниками именно в реальном объективном познании окружающего мира, человеческой природы, исторического прошлого и в самих в теологических сочинениях наряду с бесплодной для человечества разработкой чисто религиозных проблем можно встретить и здравые рассуждения о нравственности и верные наблюдения над природой и правильные решения некоторых философских и логических вопросов и так далее. Но следует всегда иметь в виду, что элементы правильного отражения мира, даже если они фиксируются в сочинениях теологов, вовсе не являются результатом религиозности мыслителя или художника. Когда современные неотомисты говорят, что наука нового времени вышла из теологии, они не учитывают многообразие и диалектичность форм отражения. Конечно, в наследии мыслителя феодальной эпохи трудно отделить теологию от философии. Но все же, если Бог рассматривается им как неперсонифицированное начало, как неличность, если мыслитель оперирует философскими категориями, ставит чисто философские проблемы и пытается их решить, обращаясь за аргументами не к Библии, а к, к предшествующей передовой философской мысли, то мы имеем дело с философией, которая тем более плодотворна, чем дальше она уходит от обслуживания религии. Творчество Кузанца, рассматриваемое с этой точки зрения, далеко не однозначно. Традиционных христианских формулировок, ортодоксальных идей здесь имеется предостаточно. Но не они определяют меру его причастности к духовному прогрессу, ломка ортодоксальных взглядов, выход из тупиков религиозных догм, умение отобрать философской традиции те элементы, которые соответствуют потребностям развивающейся философии, поставить проблемы, оказавшиеся плодотворными для последующей философской мысли. привлечения естественно-научных знаний, сколь бы несовершенными они ни были в его время, вот что составляет позитивное содержание творчества Николая из Кузы. Чтобы определить место Николая Кузанского в истории философии, надо также решить вопрос о его мировоззренческой ориентации. Исследователи творчества Кузанца не дают однозначного ответа. Это обусловлено как нечёткостью, нередко противоречивостью позиции самого Кузанца, так и мировоззренческой установкой исследователя. Учёные католического толка представляют его как ортодоксального мыслителя, не всегда удачно сформулировавшего свои идеи. Некоторые католические философы защищают Николая от обвинений в пантеизме. три слова в кавычках Один из параграфов в книге польского теолога Такарского, например, так и называется: Защита учения Николая Кузанского от обвинений в пантеизме. Другие рассматривают истинный в кавычках пантеизм как момент теизма. Неоскаласт Майер писал, что цитата Любой теист должен искать пути для приведения творения во внутреннее соотношение со своим творцом. Конец цитаты. Делая при этом вывод, что в настоящее время нет никакого сомнения в том, что Николай Кузанский, теист, теолог Хаупст полагал, что центром мировоззрения Кузанца является учение о Христе, а главной заслугой философа обоснование католического вероучения. Ряд историков философии конца XIX века, Фалкенберг, Кеснер и другие, рассматривали Кузанце как пантеиста, хотя и не вполне последовательного. Анализ философского наследия Кузанце с научно-материалистических позиций позволяет сделать вывод, что философ развивал традиции пантеистической мысли эпохи феодализма. Уже в первом издании сочинений Николая Кузанского на русском языке в переводе «Лопашова» и «Лосева» отмечается, что его философское учение представляет собой пантеизм. Сноска. Николай Кузанский. Избранные философские сочинения «Москва», 1937-й, страница 3-я. Конец сноски. Такую же оценку творчеству философа дает Асмус. Сноска. Осмус: Натурфилософские и научные идеи Николая Кузанского. Фронт науки и техники. 1938, номер 2. Конец сноски. Начиная с 60-х годов, марксистские историки философии, как советские, так и зарубежные, более детально исследуя особенности мировоззрения Кузанца, выявляют ряд новых, прогрессивных элементов его учения. и обосновывает положение о наличии в этом учении пантеистической тенденции, трансформация которой в ходе развития философии привела в конце концов к материализму нового времени. Сноска. Смотри, например, Соколов, Очерки философии эпохи возрождения, Москва, 1962. Его же Николай Кузанский, Философская энциклопедия, том 3. Его же Николай Кузанский История диалектики XIV-XVIII веков. Москва, 1974. Приведены иностранные источники. Конец сноски. Пантеистическая тенденция в философии Кузанца, отчётливо выраженная в тезисе "Творец и творение суть одно и то же", а Дарье отца Святов, далека от полного отождествления природы и Бога с Спинозой. 1632-1677. Бога, Кузанниц смыслит как нечто более совершенное по сравнению с природой, но составляющее её разумное основание. Тем самым смягчается в кавычках противопоставление Бога как внешней причины природе. Пантеистические положения учения Кузанца отчётливо выражены в его ранних работах об учёном незнании. А в предположениях в малых произведениях 1445-47 годов. Цитата: Единство есть все вещи, все вещи суть само единство в единственном максимуме. Конец цитаты. Воскрешённое анаксагорово положение всё во всём, любое в любом и другие подобные выражения весьма характерны для этих работ. Однако дело не только в них. Пантеистическая тенденция в философии Кузанца внутренне связана с основными элементами его философской системы. С диалектической идеей взаимосвязи всего сущего, учением о совпадении противоположностей, о свёртывании мира в Боге и развёртывании Бога в мир, с идеей единой сущности мира и Бога, мистическим учением об обожествлении человека в процессе познания Бога. на внутреннюю связь принципов совпадения противоположностей и развёртывания мира из Бога с одной стороны и пантеизма с другой справедливо указывают немецкие марксисты Бур и Барч, а также венгерский марксист Пал Шандор. В основе онтологии Кузанца лежит учение об абсолютном максимуме и минимуме и их совпадении в едином развит в первом и главном его философском сочинении об учёном незнании. Абсолютный максимум это ни что иное, как одно из наименований Бога в учение Кузанце. Следует отметить, что Бог у Николая лишён антропоморфных черт христианского Бога. Кузанцец называет его не иным бытием, возможностью, самой возможностью и так далее. Однако независимо от названий сущность бога трактуется им одинаково это бесконечное единое начало в некоторого ничто не существует оно не может быть ни постигнуто ни названо такое понимание бога имело своим источником неоплатоническую интерпретацию божества а также отрицательную теологию сноска Павел Шандер справедливо замечает, что Бог Николая, в отличие от Бога традиционно-схоластического, не имеет атрибутов, даже атрибута бесконечности, ибо Бог и бесконечность идентичны. Конец сноски. Хотя в сочинениях мистиков часто встречается выражение, цитата, «Бог во всем и ничто из всего», перефразированное платиновское слово. Первый единый, есть всё и вместе с тем ни одно из существ. Конец цитаты, свидетельствующая о пантеистической тенденции. На первый взгляд, отрицательная теология и пантеизм несовместимы. Тем не менее, в рассуждениях сторонников отрицательной теологии можно заметить попытку диалектического подхода к вопросу о соотношении конечного и бесконечного. Речь, по-видимому, идёт об актуальной бесконечности и несоизмеримости абсолюта с конечными вещами. Полагаю, что многих максимумов не может быть, а существует лишь один единый максимум. Николай писал, что максимум, цитата, бесконечно и неизмеримо выше, конец цитаты, любых вещей. Признание бесконечности абсолюта Николаем Кузанским не исключало признания имманентности абсолюта миру конечных вещей. Поэтому положение, казалось бы, противоречащее друг другу. Цитата: "Между бесконечным и конечным нет никакой пропорции". Конец цитаты. И цитата: "Бесконечное единство есть то, что заключает в себе все вещи". Конец цитаты. На самом деле внутренне связаны между собой. Следует отметить, что отрицательная теология, положением о бесконечном деперсонизированном Боге, абсолюте, подрывала христианскую идею триичности Бога. Как можно говорить о трёх лицах Бога, если он бесконечен и в этой бесконечности обнаруживает неразличимое единство, тождество По отрицательной теологии справедливо писал Николай: Бог не есть ни отец, ни сын, ни святой дух, он только бесконечность, обучён нам незнании. Книга 1, стих 87. Сноска. В ссылках на сочинения Николая Кузанского даётся общепринятая пагинация. Произведения вошедшие в первый том настоящего издания, цитируется по настоящему изданию редактор Линия неортодоксальной для средневекового католицизма отрицательной теологии выдерживается Кузанцем непоследовательно философ стал осторожнее после того как против него выступил Венк Он признал метод положительной теологии, во всяком случае, равноправным по отношению к методу отрицательной теологии. Впрочем, возможно, это было связано с приведением всех частей философской системы в соответствии с принципом совпадения противоположностей. Проблема совпадения противоположностей решалась с Николаем в плане не только антологическом, Бесконечное бытие снимает все противоречия конечных вещей, но и гносеологическим совпадению противоположностей не может быть постигнуто при помощи понятий, относящихся к конечным объектам. Оба плана неразрывно связаны. Бесконечное бытие, заключающее в себе все противоположности, предполагает особый, необычный с точки зрения рассудочного мышления способ познания, учёное незнание, учение о противоположностях и их единстве, их совпадении. Не было новым. Уже у неоплатоников мы видим единение противоположностей бесконечного и конечного. Человек в состоянии экстаза может слиться с бесконечным бытием. впрочем, уже христианское понятие неслиянности и нераздельности три слова в кавычках двух природ Иисуса Христа содержало идею объединения конечного и бесконечного, хотя подобное объединение с точки зрения христианства было уникальным и не могло выйти за хронологические и пространственные пределы, связанные с пребыванием Христа в образе человека. Несомненной заслугой Кузанца в истории развития диалектики является распространение принципа единства противоположностей на мир реальных вещей. Сноска. Ссылаясь на Николая Кузанского, Амельяновский пишет. Ныне физика на точном языке своих понятий ставит в конкретную плоскость естествознания вопрос о единстве предельно простого понятия. и предельно сложного вопрос, который являлся когда-то предметом тех или иных философских спекуляций. Вопросы философии 1975, номер 1, страница 96. Конец сноски. Здесь сыграли свою позитивную роль и эмпирические наблюдения самого Кузанца Посредствовательно приводя мысль Анаксагора о всеобщей связи вещей, Николай писал во второй книге Учёного незнания в земных вещах таятся причины будущего, как нива в семени. Книга вторая, стих 145. Идея же универсальной связи вещей немыслима без допущения единства противоположностей. Любая вещь содержит в себе противоположные тенденции. Поскольку же противоположности заключены в одной вещи, они составляют единство. Всё состоящее из противоположностей располагается по ступеням различия, одного имея больше, другого меньше и приобретая природу той из противоположных вещей, которая пересилила другую. книга 2, стих 95, то есть качество вещей определяется преобладающей противоположностью. Вместе с тем мы видим здесь и представление о борьбе противоположностей, правда, нечетко выраженное. Единство противоположностей в мире видимых вещей Кузанец усматривал в их согласовании, сходстве, причем считал, что точное тождество в земном мире невозможно. Мышление Кузанцета ит неожиданности, парадоксальные моменты, часто однако весьма плодотворны в гносеологическом плане. Так совпадение, тождественность вещей земного мира Кузанцец видит уже в их различии. Цитата: Когда мы говорим, что разное разное, мы утверждаем, что разное тождественно себе самому. Конец цитаты. Пишет Николай в трактате о становлении, 146-е. Правда, отсутствие абсолютного совпадения в видимом мире Кузанец считал недостатком, поэтому анализ совпадения в мире конечных вещей – предварительная ступень для перехода к главному – учению об абсолютном совпадении. В этом проявилось традиционное христианское пренебрежение миром чувственных вещей, что обусловило гипертрофирование идеи совпадения. Именно абсолютное совпадение в Боге представляет наибольший интерес для Кузанце. Вместе с тем Идея абсолютного совпадения как основа пантеистической концепции сыграла прогрессивную роль в условиях господства теизма в философии. В трактате об учёном незнании Николай подводит читателя к идее совпадения абсолютного максимума с абсолютным минимумом посредством предварительного анализа явления совпадения в мире видимых вещей. Каждая вещь по кузанцу своеобразна, и цитата не согласуется в точности с другой. Конец цитаты. Познание мира совершается посредством сравнения вещей друг с другом. При этом одна вещь берётся в качестве меры другой вещи. В силу того, что рассудок, действуя в области сравнений, всегда оставляет возможность для ещё более точного постижения истины, Точное познание одной вещи посредством другой невозможно. Но, как известно, многие мыслители до марксистской эпохи пытались найти абсолютную сущность, абсолютную меру всех вещей. И для Николая Кузанского точное познание истины любой вещи возможно лишь в результате познания абсолютного бытия, истинной меры всех вещей. Но что есть абсолютное бытие. Абсолютное бытие, то есть Богу, по Кузанцу присущее единство, единственность, неделимость, бесконечность, то есть свойства по существу христианского Бога. И когда Кузанцец называет Бога абсолютным максимумом, цитата: это то, больше чего ничего не может быть. Конец цитаты. он не выходит за пределы традиционно христианских представлений но он и тем не ограничивается из единственности максимума философ делает вывод что максимуму ничто не противостоит следовательно с ним совпадает минимум цитата то меньше чего ничего не может быть конец цитаты Введение понятия минимума для определения свойств абсолютного бытия вносит своеобразие и известную долю еретичности в кавычках в рассуждения Николая Обуги. Однако, какова природа максимума и минимума? Сами эти понятия неразрывно связаны с понятием количества, но Судя по некоторым высказываниям философа, он не считал атрибут количества присущим максимуму и минимуму. Поясняя принцип совпадения, Кузанец пишет, что минимум и максимум представляют собой превосходную степень. Максимальное количество есть максимально великое количество, минимальное – максимально малое количество. И если убрать количество, количество максимум и минимум совпадут. Таким образом, понятие количества неприменимо к абсолютному максимуму и минимуму, которые являются чисто качественными понятиями. Впрочем, усвоение принципа совпадения максимума и минимума должно, согласно философу, осуществляться посредством цитата магущественной помощи математики. Конец цитат. Математическая символика использовалась многими философами, начиная с Пифагора. Числам придавалось символическое значение, как это было у средневековых мистиков, Николай Кузанский не чужд мистической символике, но уяснение принципа совпадения совершается им на пути использования геометрии, которая выступает в её реальном, неискажённом мистическом восприятии в виде. Именно такую геометрию считали средством познания природы передовые учёные и художники Возрождения. Рассматривая геометрические фигуры применительно к бесконечности, Николай Кузанский пришел к выводу, что в этом случае они изменяют свои свойства. Увеличиваясь до бесконечности, они отождествляются с бесконечной прямой. Если в мире конечных геометрических фигур круг противоположен прямой, то бесконечное увеличение радиуса круга приведет к к совпадению окружности с касательной. Кроме того, если круг увеличится до бесконечности, разве тогда его диаметр не станет бесконечной линией, а окружность максимального круга, больше которого не может быть, минимально крива, а стало быть, максимально пряма. Об ученом незнании. Книга 1, стих 35. Итак, Бесконечно минимальная кривизна совпадает с бесконечно максимальной примизной. То же наблюдается при бесконечном приближении хорды к дуге. Бесконечно малая хорда совпадает с дугой. Использование кузанцам математики при анализе философских проблем не случайно. Философ серьезно занимался этой наукой. Известно несколько его математических сочинений «Философ». о квадратуре круга, о геометрических преобразованиях, математические дополнения. Итак, в абсолютном бытии исчезает противоположность наибольшего и наименьшего, ведь всякая противоположность в нём есть тождественность. Но если природа максимума не вызывает у читателя сомнений, максимум это Бог, обладающий атрибутом бесконечности, то сущность понятия минимума в философии Кузанце открывается не сразу. Это понятие неоднозначно трактуется исследователями. Мыслит ли Кузанцец под минимумом мир конечных вещей или небытие или наименьшее совпадение «Скорее всего, в философии Кузанца нет понятия адекватного минимуму, и он вводит понятие минимума для того, чтобы яснее представилась бесконечность бытия, охватывающая в себе все, так сказать, сверху донизу». Два слова в кавычках. С этой точки зрения становится понятным неоднократно повторяемое в трактате «Об ученом незнании» утверждение о том, что, цитата, Всякое измеримое вещь находится между максимумом и минимумом. Конец цитаты. То есть всякая вещь выступает как частица бесконечной природы, присутствующей во всём. Совпадение наибольшего с наименьшим это бесконечное, единое, всеобъемлющее сущность, составляющая основу всех вещей, которая всегда остаётся равной самой себе. Ее он называет также душой мира, формой. В отличие от неоплатоников, наделявших мировую душу, эманировавшую из первого единства самостоятельным бытием, Николай полагает ее как силу, внутренне присущую вещам. Кузанец отождествляет ее с Богом и природой. Цитата. Душой мира Платон называл то, что Аристотель – природой. Но я полагаю, что эта душа и природа есть ни что иное, как Бог, всё во всём создающий, которого мы называем духом всего в совокупности. Конец цитат. Об уме. 13 145. Это же единление в данном случае природы и души, как бы совпавших в едином понятии Бога, открывает пути пантеизма. Идея совпадения противоположностей в абсолюте сочетается у Кузанца с мыслью об абсолюте, вознесённом над совпадением. В апологии он пишет о том, что абсолютная форма форм, то есть Бог, находится за пределами совпадения единичного и всеобщего. В одной из последних работ о видении Бога Для пояснения этой мысли он использует библейский образ бог за стеной рая в воротах которого стоят ангелы эти ворота ведущие к богу со впадения противоположности цитата и так я начинаю видеть тебя господи во вратах со впадения противоположности которые охраняет ангел стоящий у входа в рай конец цитаты По-видимому, это уступка традиционной христианской доктрине, ведь Бог, стоящий над совпадением противоположностей, трансцендентен по отношению к тварному миру. И вместе с тем понимание абсолюта как бесконечной сущности, неразличимым образом заключающей в себе противоположности, главный принцип философского учения Николая Кузанского. И в поздних работах Кузанца встречаются суждения, характерные для трактата об учёном незнании. Так в Бытии возможности он пишет, что Бог соединяет отрицание и утверждение, и что кажущаяся нам противоположность в Боге та же действительна. В трактате об охоте за мудростью он характеризует первый принцип как не допускающий ни увеличения, ни уменьшения. он наибольший и вместе с тем наименьший разумеется кардинал римской католической церкви из изучения совпадения не мог делать прямых пантеистических выводов но недерм именно с критики принципа совпадения начинает наступление на кузанца венк этот принцип по его мнению таит идею тождества творения и творца цитата Первый вывод: всё совпадает с Богом. Очевидно, что поскольку абсолютный максимум не допускает ничего превышающего и превышенного, то ему ничто не противостоит, и логически из-за отсутствия различия он есть вселенная. Конец цитаты. Апологея 32. В духе пантеизма можно понять многие другие положения Кузанского, например, следующее цитата: "Поскольку творение создано бытием максимума, а в максимуме быть создавать и творить одно и то же, то творение очевидно есть ни что иное, как то, что Бог есть всё". Обыкновенное незнание 2 101. Пантеистическая тенденция содержится уже в понятии единственного максимума, не допускающего чего-либо вне себя, не имеющего противоположного члена, а цитата: поскольку ему ничто не противопоположно, с ним совпадает и минимум. Тем самым он пребывает во всём. Конец цитаты. Там же 1.5 Но если Богу ничто не противостоит, то признание мира вне Бога будет непоследовательностью. Если же Бог понимается как единство всех противоположностей, то он должен быть также единством причины и следствия, творящего и сотворённого. С пантеизмом связанные представления о том, что сущность видимых вещей и Бога совпадает. Цитата сущность всех вещей есть любая другая сущность конец цитаты там же 1.45 эта сущность всех вещей в трактате о становлении выступает как абсолютное тождество тоже самое три слова в кавычках не отличающиеся ни от чего Тождественное самому себе и отличное от другого, в то же время ни одна вещь в мире не есть, это абсолютное тождество. Эта сущность есть совпадение противоположностей. Противоположности составляют в сущности единство, вот рациональное зерно, два слова в кавычках, которое можно выделить в рассуждениях кузанца. Признание сущности, заключающей в себе противоположности, предполагает признание универсальной связи явлений, абсолютный максимум связывает в абсолютное единство все вещи. Такое понимание мира характерно для натур философии возрождения, стремившейся понять природу как единое целое, элементы которого неразрывно связаны друг с другом. Диалектическая идея единства мировых явлений, высказанная Кузанцем, позволяет ему встать на позиции, по существу не отличающиеся от позиций Амольрикан, Бегардов, Экхарта, преследовавшихся церковью за пантеистическую ересь. Цитата: Бог, пребывающий во вселенной, пребывает в любом. Конец цитаты. сказать, что любая вещь пребывает в любой вещи, значит сказать, что Бог через всё пребывает во всём, и всё через всё пребывает в Боге. Это положение обосновывается и в более поздних сочинениях. Так в трактате об игре в шар Кузанец пишет, что бытие всех вещей существует во всём, что существует, и всё, что существует, существует в самом бытии. Идея совпадения максимума и минимума как глубочайшей сущности бытия резко противоречила христианским представлениям о Боге как личности. И хотя, obраняясь от нападок Вэнка Кузанец, повторяет расхожую теологическую фразу: цитата Бог един и бо триичен, триичен и бо един, конец цитаты. Идея Бога как простой сущности, в которой исчезают всякие различия, исключает и различие трёх лиц божества, и представление о Боге как личности. Поиски Кузанце в области диалектики высоко оценил Бруно, развивший пантеистические тенденции его учение. Цитата Не малова водоискался тот философ, который проник в смысл совпадения противоположностей. Конец цитаты. Писал о Николае Бруно. Сноска. Джердана Бруно. Изgnание торжествующего зверя. Санкт-Петербург, 1914 г., страница 28. Сам он применил принцип совпадения непосредственно к материальному миру. Общий носитель противоположностей, природа, обладающая творческой мощью. В отличие от Николая, усвоившего лишь одну сторону основного закона диалектики единство противоположностей, Бруно уделил значительное внимание идее борьбы противоположностей. Принцип совпадения связан с учением о свёртывании мира в боге и развёртывании мира из бога. Учение о свёртывании и развёртывании, complicatio et explicatio в онтологическом смысле, восходит к неоплатоникам и является вариантом неоплатоновской концепции эманации, согласно которой мир проистекает из Бога как бесконечного, абсолютного единства посредством его самоизлучения и истечения в мир конечных вещей. Это учение создавало предпосылки для сглаживания противоположности Бога и мира. Мир рассматривался как одна из ступеней саморазвёртывания абсолютного единства. Не трудно увидеть здесь попытку диалектического осмысления мира, выраженно, однако, фантастической идеалистической форме. Высшее начало, единое благо, свет переходит в свою противоположность в низшее, многое, зло, мрак. Правда, эта диалектика недостаточно диалектична в кавычках и боносит односторонний характер, признавая только развитие вспять, от более совершенного к менее совершенному. Идея нисхождения единого во множество проникла в средневековую философию через Псевдо-Дионисия и Эриугену. Так Эриуген полагал, что Бог спускается до тел, переходит во всё и становится всем во всём. Отсюда он делал вывод, что Бог и творение не две различные сущности, а одна и та же. к какому же отношение Николая к учению об эманации. Кузанс разрабатывает главным образом идею пребывания высшего в низшем и наоборот, низшего в высшем, оставляя в тени положение о постепенном истечении божества сверху вниз. То есть развёртывание не носит временного характера. Все ступени бытия пребывают одновременно. Понятие развёртывания и свёртывания Кузанниц также разъясняет при помощи математики. Абсолютное единство, он уподобляет точке последовательными развёртываниями, которые являются линия, поверхность и наконец объём. Точка, следовательно, свёртывает, содержит в себе все формы видимого мира, присутствуя в каждой из них. В первой книге о игре в шар Кузанец следующим образом разъясняет понятие развертывания. Развернуть значит расширить, это все равно что тождественное бытие точки во всех атомах. Точно так же единица развертывает из себя число, а в любом числе находится не что иное, как единиц. То, что в Боге свернуто в абсолютное единство, в мире развернуто во множество вещей. то есть вещи, образующие в Боге неразличимое единство, в развернутом виде приобретают свои индивидуальные особенности, составляя все многообразие мира. В едином Боге свернуто все, поскольку все в нем, и Он развертывает все, поскольку Он во всем. Об ученом незнании, книга 2, 107. Учение Кузанцы о свёртывании и развёртывании пронизано диалектикой. Прежде всего, здесь в своеобразной форме решается проблема соотношения конечного и бесконечного. Любая вещь связана с бесконечным единством, не совпадая полностью с последним, в конечном заключено бесконечное, а бесконечное включает в себя конечное. Однако они не тождественны. Бруно, развивая идеи Кузанца, отождествил единство с природой. Это не случайно. Выводом изучения о свертывании и развертывании вполне может быть пантеизм, преодолевающий креационизм. Бог как развертывание вещей в мире оказывается имманентным миру, вещи в свернутом виде самим Богом. А отсюда созвучная ренессансным настроением идея, ценности мира и человека. Мир совершенен, ибо пронизан божественным бытием. Понятия свёртывания и развёртывания применяются к узанцам к решению одной из проблем средневековой теологии проблемы иерархии. Католическое учение об иерархии предполагало резкое разделение иерархически соподчинённых ступеней бытия, согласно Фоме границы ступеней непреодолимы. Введение понятий свёртывание и развёртывание с их динамизмом в традиционную схему иерархии отнюдь не являлось усовершенствованием традиционной теологической концепции и иерархии, но по существу её разрушением. Признание иерархичности мира, служившее в католической теологии обоснованием противоположности мира земного и небесного в рассуждениях Николая Кузанского приобретает иной смысл. Теперь идея и иерархия становится основой для вывода о родстве обоих миров. В книге О предположениях Кузанэс, отдавая дань неоплатоновской традиции, различает четыре области единства, которые одновременно суть области бытия, Бог, разум, душа и тело, связывая их в одно целое посредством понятия единства. Первое единство, как абсолютное, содержит в себе всё свёрнутым образом, и все последующие единства развивают из себя, продолжая идеи псевдо-Дионисия, впервые сформулировавшего принцип и иерархии как непрерывный путь от сверхединого к материи. Николай пытается устранить противоположность мира земного и небесного. Он усиливает момент связи двух миров. Порядок истечения божества сверху вниз дополняется обратным порядком восхождения инаковости, то есть многообразного мира вещей к абсолютному единству. Для пояснения идей взаимосвязи, взаимопроникновения высшего и низшего порядков, Он чертит символическую фигуру пирамида света, основанием которой является Бог, проникает в пирамиду тьмы, основанием которой кузнец полагает ничто. Характерно, что обе пирамиды на рисунке равны и лежат в одной плоскости. Цитата: "Высший мир пишет Николай изобилует цветом, но не лишён тьмы. В нашем мире напротив" царит тьма, хотя он не совсем без света. конец цитаты. 1.42. Земной мир философ полагает посередине, в месте пересечения пирамид, догадка кузанца о развитии от низшего к высшему находит своё выражение в целом ряде рассуждений, рассыпанных в сочинениях философа. Кроме того, идея поступательного развития составляет сущство гносеологии Кузанца, признающей способность человека к бесконечному познанию мира. Диалектические положения Кузанца несомненно подрывали одно из основных понятий католической теологии понятие о неподвижной иерархии бытия и способствовали усилению материалистической тенденции философии эпохи феодализма. Наиболее отчётливо прогрессивное содержание философии Кузанца проявилось в космологии, которая органически вплетена в его онтологию. Здесь, хотя многое и окутано мистическим туманом, намечаются идеи нового времени: тождественность законов небесного и земного мира, отсутствие центра вселенной, бесконечность вселенной. Эти положения были несовместимы с учением церкви о творении мира Богом ex nihilo, которое составляло основу христианских представлений о ничтожестве и бренности земного мира, хотя Кузанница отнюдь не избегал рассуждения на эту тему. Следует отметить, что ряд прогрессивных философов эпохи феодализма подвергли сомнению истинность этой догмы. Правда, философов этих было немного, и они осуждались с церковью. Среди них были аверроисты, Дунс Скот, Николай Отрекурский, Экхард. В специфической для того времени теологической форме эти мыслители высказывали идею вечности и несотворённости мира, тем самым склоняясь к материалистическому решению основного вопроса философии. Фридрих Энгельс заметил по этому поводу, что в Средние века основной вопрос философии на зло церкви принял более острую форму: создан ли мир Богом или он существует от века. Кузанец продолжает эту линию, хотя и с оговорками, сомнения в истинности креационизма выявляется не только в общем духе его смелых философских рассуждений, но и в некоторых соображениях частного порядка. В диалоге о становлении библейские представления о возникновении мира ставятся в один ряд с представлениями небиблейскими. Цитата: О становлении и божественной Моисей И многие другие говорили по-разному, так что трудность получилась уже от разнообразия предположений. Конец цитаты. 143. Говорит один из собеседников, указывая далее, что естественная история Плиния и многие другие сочинения не согласуются с представлением о том, что мир создан около 7 тысяч лет назад. Более явно, сомнение в креационизме обнаруживается в отходе от томистских представлений о возможности и действительности. Как известно, аристотелевское учение о материи как пассивной возможности, вечно существующей наряду с формой, актуальностью, было интерпретировано Фомой в духе христианства. Материя утратила свойства вечности и превратилась в ничто вечности. в небытие. Формы же стало рассматриваться как чистая актуальность, способная существовать без материи. Тамисское толкование материи и формы, возможности и действительности предполагало их противоположность и строго однозначный смысл. У Гузанце же эти понятия выступают как относительные. Он приписывает Богу свойство то быть я, то не быть я. то совпадение этих свойств. В трактате «Об ученом незнании» Бог выступает не только как чистая актуальность, но и как абсолютная возможность. В бесконечном абсолюте стирается грань между возможностью и действительностью. Эта идея развивается и в сочинении «О бытии возможностей», где абсолют, заключающий в себе все, что существует, получает название «бой». Поссе бытие, возможность. В последней работе Кузанцы о вершине созерцания абсолют уже назван поссе чистой возможностью, представляющей собой сущность бытия, жизни и познания и охватывающей цитата как то, что есть, так и то, чего нет. Конец цитат. По существу грань между миром и Богом здесь исчезает, ведь Цитата: все вещи суть ничто иное, как обнаружение самой возможности. Конец цитат. Но тогда теряет всякий смысл принцип креационизма. Отметим также, что материя, связывается у Кузанца с представлениями о красоте. Божественный ум замыслил мир, пожелав явить красоту своего понятия. Сноска Проблемы эстетики в философии Николая Кузанского специально рассмотрены в книге Лосева Эстетика возрождения Москва 1978. Конец сноски. В несколько иной плоскости развёртывается рассуждение Кузанца при анализе им понятия максимума. Как мы видели, абсолютный максимум есть Бог, но наряду с ним в трактате об учёном незнании появляется ещё один феномен Вселенная, она едина, в ней соппадают противоположности, она пребывает во всех вещах, она максимум. Не трудно заметить, что все эти свойства были отнесены к узанцам к Богу. Но полной идентификации Бога и вселенной всё же не происходит. Вселенная оказывается максимумом, но не абсолютным, а именно её бытие конкретизируется ограничивается в конечных вещах. Проблема происхождения мира решается как ограничение абсолютного максимума. Цитата: благодаря посредничеству единой вселенной. Конец цитаты. А не как творение мира из ничего. понятие ограниченности в кавычках, следовательно, приобретает у Кузанцев весьма своеобразный смысл. Здесь не имеется в виду конечность миров в пространстве, заключённость вселенной в определённых границах, но именно конкретизация абсолютного и добавим абстрактного максимума через посредством вселенной в многообразие вещей земного мира. Ещё одним доводом в пользу отказа Кузанцы от представления об ограниченном, конечном посю стороннем мире является его знаменитое положение, цитата: Вселенная есть сфера, центр которой всюду, а окружность нигде. Конец цитаты. Навеянная платиновскими рассуждениями о бесконечном духовном шаре три слова в кавычках: центр которого всюду, а окружность нигде. Идея бесконечности, применённая Кузанцем к материальной вселенной, подрывала господствовавшее веками и казавшееся незыблемым аристотеливско-птолемеевское учение о геоцентрической системе мира, подтверждавшее христианские идеи креационизма и искупления. Но освобождение естествознания от пут теологии, как известно, началось лишь спустя век с сочинением Николая Коперника об обращении небесных сфер, где была обоснована гелиоцентрическая система мира. Поскольку Кузанец подверг сомнению идею неподвижного центра Вселенной, Земля неизбежно должна была решиться своего центрального положения, предписанного ей христианством. В трактате об ученом незнании кузанец без всяких оговорок приписывает земле свойства движения, цитата, «наша земля в действительности движется, хотя мы этого не замечаем», конец цитаты, 2.162. В качестве одного из аргументов в пользу движения земли кузанец привлекает выдвинутую им имущество. идею относительности движения, разработанную позднее Галилеем. Галилей использовал ее для защиты гелиоцентрической системы. Примерно ту же роль играет идея относительности движения и у Кузанца, с той лишь разницей, что он отрицает неподвижность и центральное положение Солнца. Движение во Вселенной, согласно Николаю, универсально, Сиана буквально пронизана переходами из одного состояния в другое. В отличие от ортодоксальной теологической точки зрения, на движение в мире как на признак земного несовершенства, его тленности, преходящести, бренности и так далее, Кузанец реабилитирует движение, делая его предметом пристального философского исследования. И это реабилитация осуществляется на основе пантеистического подхода к миру. Несмотря на то, что в ряде случаев Кузанец в соответствии с традицией противопоставляет неподвижному абсолюту полную движение вселенную, определяющие принципы его философии неизбежно ведут к признанию божественности в кавычках движения. Движение оказывается развёртыванием покоя, Цитата. Единство есть покой, поскольку в нём свёрнуто движение, которое, если пристально рассмотреть, есть расположенный в ряд покой. Конец цитаты. 2106. Вечно движущаяся вселенная не имеет ни центра, ни окружности, ни верха, ни низа, она однородна, в разных частях её господствуют одинаковые законы. Любой элемент, равно близок и далёк от Бога, любая часть вселенной равноценна. И земля с этой точки зрения оказывается не хуже благородных в кавычках небесных светил. Цитата. Земля есть благородная звезда. Конец цитаты. Цитата. Неверно, будто наша земля ничтожнейшая и неизменнейшая. Конец цитаты. Она имеет такую же природу и даже светится так же, как солнце, в сближении небесного и земного. Учёный заходит так далеко, что воскрешает идею античных материалистов о наличии жителей в других мирах. Ни одна из звёздных областей, по его мнению, не лишена обитателей. Через полтора века за провозглашение этой идеи поплатился жизнью Бруно, поскольку она подрывала христианское учение об искуплении, якобы совершившемся единственный раз на земле. Космология Николая является той плодотворной частью его учения, в которой он намного опередил современников, более того, признавая факт движения солнца, а также бесконечность вселенной. Кузанец обнаружил большее приближение к объективной истине, нежели Коперник, который, цитата, «сдвинув Землю, остановил Солнце», конец цитаты, не сумев вырваться за пределы «неподвижной» в кавычках последней сферы. Большое влияние космологические идеи Кузанца оказали на Бруно, который соединил гелиоцентрическую теорию Коперника с Коперником. с гениальными диалектическими идеями Кузанца. Пантеистическая тенденция в интерпретации бытия у Николая Кузанского была тесно связана с гуманистической трактовкой человека и его роли в мире. Представление о человеке как творце, обладающем способностью к безграничному познанию, окружающего мира были вызваны объективными потребностями начинающейся эпохи буржуазных отношений, которая, нуждаясь в кавычке, титанах посили мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учёности, Фридрих Энгельс породила целую плеяду деятелей нового типа. Гений человека, говорил Марсиlio Фичино, Сродни гению-творца небесных светил. И если бы у человека были орудия и небесный материал, он сам мог бы создать такие светила. С восхитительной непосредственностью уверенность возможности познания мира выразил через несколько десятилетий после кузанца Джиролама Кардано с гордостью сказавшей о себе, кавычки. Число разрешенных мною проблем и вопросов доходит до 10.000. Концепция человека у Николая Кузанского, несмотря на традиционную терминологию, находится в русле гуманистической мысли возрождения. Многие атрибуты абсолюта были перенесены им на кавычки второго бога, человеческого бога. Кавычки закрываются. Бесконечность, выразившаяся в бесконечном процессе познания, творческая активность, мудрость, совершенство и так далее. Образ человека, начертанный мыслителем, не является только плодом фантазии, в этом образе запечатлены реальные черты современников, стремившихся к практическому и теоретическому освоению мира, гуманистов, учёных и даже людей производственного труда, ремесленников. В известном мире этот образ отражает черты самого Кузанца, обладавшего независимостью суждений, глубоким философским интеллектом, способностью прозревать истины, значение которых в полной мере выявилось лишь в сравнительно недавнее время. Стремление ренессансной мысли к освобождению от тысячелетних традиций выявилось прежде всего в критическом отношении Николая к схоластике и христианским авторитетам ряд современных историков философии особенно из религиозно-идеалистического лагеря пытается принизить эту весьма важную сторону теоретической деятельности философа теолог Хаупст считает, что Кузаннец, равно как и Венк, кавычки, связан с патристически средневековой традиционной верой, кавычки закрываются, что он верен авторитетам, в частности, авторитету Августина. Польский теолог Такарский видит в отклонении в кавычках философии Кузанца лишь стремление оживить веру. Разумеется, Кузанец отдаёт дань традиционному христианскому наследству. И вместе с тем он сознательно ставит перед собой задачу устранения авторитетов с пути познания. Прежде всего, он вырабатывает собственный метод постижения мира, одним из первых принципов которого является положение: «Ничей авторитет мной не руководит, даже если побуждает меня к движению». Об уме 688 Весьма характерно, что в диалоге Простец кузнец вводит образ простого человека, ремесленника, изготавливающего ложки, не знакомого с мудростью теologов, свободного от схоластических авторитетов. Функциональное значение образа Простеца заключается в освобождении познания от кавычки застарелых пут авторитета. этот образ имеет глубокий смысл, символизируя адекватное отражение мира, восприятие его таким, как он существует сам, по себе. С образом простеца внутренне связано одно из основных положений кузанца, принцип ученого незнания, являющийся альтернативой «схолостическому знанию» в кавычках. В книге «Простец о мудрости» кузанец сравнивает с холостом, скованного верой во авторитеты с конём, который по природе свободен, но привязан уздой к кормушке и не может есть ничего другого, кроме того, что ему подали. Выступление против мышления, основанного на авторитаризме, как необходимое предварительное условие человеческого познания, роднит Николая с поборниками разума Абеляром и Декартом, считавшими сомнение Первоначальным актом и следующего разума. Гносеология Кузанцы основана на трактовке человека как микрокосма, отражающего вселенную подобно зеркалу, и вместе с тем, существа творческого и независимого. В игре в шар он называет, кавычки, наш дух царственным и властительным, обладающим свободной силой. Кوزаниц отходит от традиционно теологического понимания человека как некоего усреднённого феномена, не обладающего индивидуальностью. Идея греховности человека, кавычки, отрицательного равенства людей перед Богом, Фридрих Энгельс, лежащая в основе христианской антропологии, заведомо отвергала любые претензии на неповторимость и своеобразие личности. Философское же учение Николая Кузанского, реабилитирующее земной мир, позволяло признать ценность любой вещи в мире. В соответствии с этим любая вещь рассматривается как часть целого, без которой невозможно гармоническое единство последнего. При этом целая, вселенная, отражается в любой своей части индивидуально, в том числе и «человек». Кавычки – «Никто не тождествен другому ни в чем, ни ощущениями, ни воображением, ни разумом, ни исполнением, будь то в писании, живописи или другом искусстве», — пишет философ. Об ученом незнании книга 2-я, 94-я. Мир, говорит он, достигает полного совершенства в человеке, в высшем звене природы. Не если это знакомый нам вариант традиционных христианских представлений о человеке как, кавычки, венец творения. Но ведь согласно христианству, человек был венцом творения Господина над всем живущим до греха падения. После же греха падения он превратился в испорченное, лишённое совершенства существо, вместе с которым деградировала и природа. Бытие 1:3 Кузаннец часто употребляет применительно к человеку выражение в кавычки образ бога. Но оно получает смысл бесконечного возвышения человеческой сущности. Человек, согласно Кузанцу, есть Бог и вместе с тем вселенная, но ограниченным образом, то есть он ограничен хронологическими и пространственными пределами. Природа в рассуждениях Кузанца не выступает как нечто чуждое и враждебное человеку. Он возрождает античную идею их органического единства. Представление о том, что человек есть неотъемлемая часть вселенной, при пантеистическом истолковании последние заключает в себе отрицание идеи креационизма. Человек также не имел начала, как и вселенная. Правда, эта идея не нового Положение о вечности человека кавычки, «никогда не было первого человека» отстаивал в XIII веке парижский авверраист Сигер Брабанский. Решение христологической проблемы Николаем Кузанцем также неортодоксально, поскольку сущность человека по Кузанцу воплощена в Христе, человек и человечество обладают бесконечностью, и тут необычно. Нил Умолимов торгается диалектической идеей единства конечного и бесконечного. Бесконечная сущность ограничена в конечных индивидах, следовательно, человек конечно-бесконечное существо. Возвышение человека до уровня Христа позволяло рассматривать первого не столько как творение, сколько как творца. Сноска Разумеется, Кузанец не избежал христианских оценок человека. Смотри, третью книгу "Обучённом незнании", малое произведение и другое. Конец сноски. Тенденция к очеловечению в кавычках Христа и к обожествлению человека характерна для эпохи Возрождения. Она проявляется не только в философии, но и в других сферах культуры этой эпохи, в литературе и изобразительном искусстве. Всё творчество Кузанца проникнуто жаждой познания. Как никто иной в 15 веке он пытается проникнуть сущность бытия, найти ключ к той двери, за которой сияет истина. Полагая сущность всех вещей одной и той же, Кузанц считал, что познание глубинной основы видимого мира раскрыло бы сущность каждой вещи. Как и все домарксовские мыслители, Кузанец искал метафизическую сущность, найдя которую можно будет постигнуть все вещи такими, каковы они суть сами по себе. Кавычки. Бог есть точность любой данной вещи, пишет он. Поэтому, если бы мы обладали точным знанием об одной вещи, то по необходимости мы обладали бы знанием обо всех, вещах. О буме, книга третья, 69. Но как мы видели, эта сущность всего абсолют, есть ничто иное, как бесконечность, в которой совпадают противоположности. Сущность вещей бесконечна эта идея глубоко диалектична и плодотворна, и именно к познанию этой бесконечной сущности должен стремиться, согласно Кузанцу, человек Каковы же возможности познания человеком сущности вещей? Познание вещей, согласно философу, осуществляется посредством ума, уподобляемого божественному творческому. В диалоге Простец об уме кузанец создаёт два образа, иллюстрирующие тезис о творческой сущности человеческого ума. ложечника, который создаёт ложки по собственному плану, не имея аналогов в природе, и стеклодува, который дыханием своим творит новый мир. Могущество человеческого ума обосновывается и в учении о свёртывании, и развёртывании Свернутость понятий в уме человека можно трактовать как прирожденную способность, возможность мыслить и образовывать понятие, которое реализуется, развертывается при соприкосновении человека с чувственным миром. Учение об уме Кузанец излагает главным образом в книгах о предположениях, где рассматривается преимущественно устройство ума, и об уме, где анализируется деятельность ума. В схоластическую традицию в трактовке ума Кузанец вносит во многом новое представление о познавательных способностях человека. Вслед за Альбертом Великим и Фомой Кузанец соединяет понятие ум mens с измерением mensurae. Основываясь на этом логическом подобии этих терминов, кавычки, ум это то, откуда возникла граница и мера всех вещей. кавычки закрываются. следовательно, основную функцию ума Кузанец видит в измерении. одновременно он употребляет понятие души, анима, как некой неизменной, нетелесной сущности, пребывающей в любой части тела и являющейся основой всех способностей ума. Ум по Кузанцо индивидуален, что связано с различием телесного устройства людей. В духе аристотелевской традиции философ не отрицал роли тела в познании, считая, что лишь благодаря телу возможна деятельность познавательных способностей. Он различает три способности или силы ума: ощущение вместе с воображением (sensus et imaginatio), рассудок (ratio) и разум, интелктус. Подобное трёхчастное деление способностей ума не является оригинальным, оно не раз фигурировало в философской традиции. Но Кузанниц связывает все способности в живое гармоническое единство, основой которого выступает единая субстанция всех способностей. Три силы не могут совершать действий обособленно, каждая из них будь то выше или ниже, функционирует лишь при помощи других. Каждая более высокая ступень является свёртыванием низшей и способна исправлять её ошибки. Учение о единстве и взаимопроникновении сил души диалектично в своей основе, хотя и не свободно от элементов мистики. божественное единство Кузанцец считал свёртыванием всех сил познания, что опять-таки связано с пантеистической ориентацией философа. Сила человеческого ума, будучи развёртыванием божественного ума, составляет нерасторжимое единство с последним. Объектом пристального внимания Кузанца является первое чувственное ступень познания. Кузанец уподобляет тело городу с пятью воротами, которые сообщаются с миром. Компендий. Человек-космограф, дающий описание видимого мира. К нему из пяти ворот приходят послы и сообщают об окружающем мире. Более истинное описание тогда, когда открыты все ворота. Всё полученное космограф располагает на карте Затем отсылает послов, закрывает двери, обращается к себе и при помощи рассудка исправляет неточности сообщённого послами. В этом образном описании начального этапа процесса познания можно выделить два момента. С одной стороны, кавычки. Познание начинается с чувственного. Кавычки закрываются. Чувственная ступень является основой деятельности всего познания. Именно на основе чувственных впечатлений разум с помощью рассудка обеспечивает знания о вещах. Но с другой стороны, чувственная ступень не даёт знания о сущности вещей, кавычки, познаёт лишь телесное, кавычки закрываются. то есть не даёт возможности проникнуть сквозь корлупу явления к сущности. Чувство сбивчиво и грубо, оно воспринимает и не различает, пишет Кузанец в трактате О предположениях. Ограниченность чувственного познания преодолевает более свободное воображение, оно объёмлеет отсутствующее, не выходя в то же время из рода чувственных предметов. Сие ещё больше истинностью продвигается ко всем вещам рассудок, в котором нет ничего, чего бы раньше не было в ощущении, он производит развлечение, согласование и разделение вещей, даёт вещам наименование, то есть образует понятие. В связи с этим коснёмся решения кузанцем проблемы универсалий. Оно довольно своеобразно. Склонность к номинализму совмещается у Николая с крайне реалистическим подходом. Недаром простит Су в диалоге об уме. Философ говорит по этому поводу так, кавычки. Ты удивительным образом соприкасаешься со всеми философскими школами и перепатетиков, и академиков. 66. Простец рассуждает о том, что рассудок дает одно имя одной вещи и другое другой. Роды и виды оказываются подобиями чувственных вещей, возникшими позднее их, сущностями, которые рассудок создал себе на основании согласования и разделения чувственных вещей. Кавычки. Они не могут сохраняться, когда чувственные вещи разрушились. там же 65. -е. И в то же время, с позиции крайнего реализма, неоплатоновского толка, связанного с пантеизмом, Кузанец признаёт единое духовное основание всех вещей, их первообраз в кавычках, бесконечную форму, не выразимую ни в одном наименовании рассудка, кавычки, абсолютную универсалию свёртывающую все вещи, а потому неотделимую от их бытия. И так рассудок, уловив общие черты чувственных вещей, создаёт универсалии и осуществляет процесс познания, сравнивая один предмет с другим, соизмеряя вещи и потому движется от известного к неизвестному, от определения к определению. В оппологии рассудок сравнивается с собакой, разыскивающей дичь по следам петляющим по полю. И поскольку Кузанниц считал методами рассудочного познания сравнение и соизмерение, он уделял огромное внимание математике как средству познания. В математических фигурах Кузанниц видел сходство с абсолютом и математикс его точки зрения имеет дело с сущностью фигуры, но не с чувственным её воплощением. Поэтому, по мнению Кузанца, математика приближает человека к познанию абсолюта, ибо конечные математические фигуры проясняют представление о бесконечности. В подходе Николая Кузанского к математике как наиболее достоверной из всех наук отразилась общая тенденция к поискам точных методов исследования природы в век начинающегося бурного развития техники, торговли, мореплавания. Математический метод познания Кузанец связывает с экспериментом. По-видимому, не случайно, диалоги простеца завершаются диалогом простец об опытах с весами. От рассуждений о кавычки единственной и простейшей мудрости Бога кавычки закрываются это и бесконечные формы всех форм которые не может быть познано такой как она есть Никан аль переходит к анализу структуры и функций ума человеческой способности познания и наконец завершает эту гносеологическую тетралогию диалог об опытном знании как необходимой предпосылке науки кавычки Приходится удивляться, пишет философ, что до последнего времени такое множество трудолюбивых исследователей ничего не сделало для измерения веса 164. -е. По его мнению, природа всех окружающих человека вещей, в том числе небесных светил, может быть познана посредством опытного взвешивания. Через весь диалог проходит мысль о том, что с помощью весов, кавычки, можно с более точными предположениями подойти ко всему познаваемому, кавычки закрываются. И если в первых двух диалогах простеца книжной премудрости противопоставляется непостижимое вкушение в кавычках мудрости бога, то здесь Николай пишет, что кавычки Опытная наука требует пространности сочинений, чем больше их будет, тем безошибочнее станет возможно от опытов переходить к выводимому из них искусству. 178. Впрочем, вспомним образ рынка в первой книге Простеца, который внутренне связан с другим образом криком мудрости на улицах. той мудрости, которая обитает в высочайшей высоте. Счёт, взвешивание и измерение, Николай называет, кавычки, деями той способности рассудка, в силу которой люди превосходят животных. Книга 1, 5. Идея необходимости разработки точных методов исследования делает Кузанца провозвестником эпохи развития науки и техники. Однако Николай не останавливается на исследовании рассудок. Он считает рассудок ограниченной силой ума, который не выходит за пределы сравнивания вещей и потому не может познать актуальную бесконечность, ведь она не поддается никакому сравнению. Рассудок для кузанца лишь преддверие к деятельности высшей теоретической силы человека разума. Именно в рассуждениях Кузанца о разуме концентрируется все богатство его диалектических идей в области гносиологии. Разрабатывается принцип совпадения противоположностей, идеи о противоречивости и бесконечности процесса познания, а в историческом характере человеческих истин. СНОСКА Блестящий анализ гносиологии Кузанца дает в своей книге «Мышление как творчество. Москва, 1975. В. С. Библер. Конец сноски. Отношение Кузанца к разуму неоднозначно. Разум выступает то, как высшее по сравнению и, следовательно, сравнимое с другими сила ума. то как вообще несоизмеримое ни с чем сила, не поддающаяся определению. Правда, первая тенденция преобладает. Так в диалоге об уме Кузанец подчёркивает зависимость разума от низших ступеней познания. Кавычки. Ничего не может быть и в разуме, чего бы не было в ощущении. Кавычки закрываются. функция разума в отношении рассудка сходна с функцией рассудка в отношении чувственного познания. Разум есть свет различающего рассудка. Подобно этому светом разума является по Кузанцу Бог. Рассматривая разум как отражение Бога, Кузанец обосновывает необычайно важную мысль о способности разума охватить противоположности, постичь их совпадение. функции разума провозглашается познание бесконечности и совпадение противоположностей, то есть проникновение в сущность вещей. Задача, поставленная Кузанцем перед человеческим разумом, отличает его от тех теологизирующих схоластов, которые признавали право разума лишь на познание конечного. При этом Кузанцец наделял разум свойством дискурсивности, Разум движется к истине, и этот процесс бесконечен, подобно тому, как многоугольник при бесконечном увеличении числа сторон приближается к кругу. Последний образ необычайно ёмок, он содержит в себе несколько пластов. Например, многоугольник никогда не станет кругом, подобно этому разум никогда не сможет постичь истину до конца. хотя бесконечно будет к ней приближаться следовательно шествие ума к истине рассматривается кузанцем как процесс постоянного совершенствования уточнения знаний далее как справедливо заметил польский философ суходульский человеческая истина есть ни что иное как единство разнообразных относительно истинных мнений Аналогично, чем больше сторон многоугольника, вписанного в круг, тем более он приближается к кругу. Следовательно, разнородное мнение правомерно и необходимо в процессе познания, и это соображение и рассуждение Кузанцы о бытии как процессе несовместимы с догматизмом. и авторитаризмом религии, провозглашение относительности результатов познания ставит под сомнение догмы теологии. Большой интерес представляют рассуждения Кузанца о степени истинности знания на каждой ступени его развития. Философ вводит понятие конъектура предположение, которое, по его мнению, выражает факт относительности наших знаний. Все возможные суждения людей о сущности вещей есть с его точки зрения предположения, этапы приближения к истине. Любое предположение, сколь бы истинным оно ни казалось, может быть ещё более точным. Значит, человеческий разум не может достичь абсолютного знания вещей. Но как же быть с бесконечной сущностью, которую Кузанэс думал постичь с помощью разума? И опять На помощь приходит математика, однако математические фигуры трансформируются. Бесконечную сущность, которая и есть совпадение противоположностей, говорит он, можно постичь с помощью фигур, изменивших свои свойства, преодолевших свою конечность. И если любую геометрическую фигуру увеличивать до бесконечности, ана совпадёт с бесконечной прямой и с любой другой бесконечной фигурой. И хотя подобное совпадение неприемлемо для рассудка, но для разума это возможно. Более того, кузанец заставляет идти разум ещё дальше по пути отвлечения от бесконечных фигур, круга, линии, треугольника, ко абсолютной бесконечности Бога, в котором совпадает всё, что существует в мире различным и противоположным образом. Но здесь Кузанцец уже покидает почву разума как силы ума. Полное совпадение противоположностей может быть постигнуто, по его мнению, лишь разумным, интеллектуальным видением, интуицией, отличной от всякой дискурсивной способности. тем сам философ вступает в сферу мистики, связанной с принципом учёного незнания, который сам Кузанский считал одним из основных принципов своего учения. Для Николая Кузанского учёное незнание есть, кавычки, знание того, что существует абсолютно несоизмеримое, кавычки закрываются. То есть знание о существовании бесконечности, заключающей все противоположности, неразличимыми, и сознание непостижимости этой бесконечности. Однако незнание не есть просто отрицание способности постижения абсолюта, но высшая ступень познания последнего. Если для теологии за пределами знания начиналась вера, то для кузанца за пределами знания начинается вера. Незнание в кавычках, подготовленное знанием же новый путь познания абсолюта, мистическая теология, которая приводит к проникновению в сущность совпадения противоположностей. Человек должен приложить интеллектуальные усилия, подняться над противоположностями, местом, временем, утверждением, отрицанием, И тогда он схватит ту истину, что в основе мира бесконечность, заключающая в себе противоположности. Это схватывание, мыслится Кузанцем, как интуитивное, отбросившее всякие понятия, применимые лишь к миру конечных вещей. рациональные зерно в этих рассуждениях несомненны есть и содержится оно прежде всего в понимании неспособности с помощью одной лишь аристотелевской логики в русле которой двигались схоластические рассуждения выразить всю диалектическую сложность и неоисчерпаемость мира. Недаром Кузанец боролся с силой застарелой привычки три слова в кавычках с аристотелиевской школой, которая считала, кавычки, совпадение противоположностей ересью, кавычки закрываются, против томистского тезиса о возможности познания Бога с помощью логических рассуждений и доказательств. Не случайно Кузанец игнорировал столь важную область христианской теологии, как доказательства бытия Бога. Это один из положительных аспектов принципа учёного незнания. Другой заключается в том, что принцип мгновенного постижения Абсолюта, в результате которого человек сливается с Богом в неразличимом единстве, служит выходом к пантеизму, а божествление, в кавычках, человека, в результате добычи им истинного знания о сущности вещей, мотив нередкий в сочинениях кузанца. Следует обратить внимание и на ту сторону незнания, которое дополняется «ученостью» в кавычках. В отличие, например, от мистика Бернара Клервосского, учившего, что разум – враг человека, мистическое учение Кузанца содержит аргументы в пользу интеллектуального знания. И хотя Кузанцев часто в августианском духе говорит о любви к Богу как необходимом условии поисков истины, эта любовь носит характер интеллектуального стремления к постижению объекта и по существу означает активность субъекта. Только высшее напряжение интеллектуальных способностей человека приводит к видению, то есть абсолютному познанию сущности бытия. разделяя положение еретической мистики, Кузанец тем самым объективно присоединялся к кавычки оппозиции против феодализма, проходившей через всё средневековье. Фридрих Энгельс. Вместе с тем, необходимо помнить, что наиболее плодотворные диалектические идеи Николай высказал не в мистической теологии, а при анализе разума интеллекта как высшей способности человеческого ума при анализе всех сил ума в их неразрывном единстве. Бесконечно двигаясь к объекту знания, разум совершает свою диалектическую работу. Поэтому неосновательными представляются мнения некоторых буржуазных исследователей, придающих интеллектуальному познанию в учении Николая чисто мистический характер. Мейер, де Вулф Боннштедт следует отметить также что постановка вопроса о познании бесконечности а также исторически прогрессивная борьба со схоластическим способом мышления гораздо больше связана с учением о деятельности разума как дискурсивной способности чем с учением об интеллектуальном видении Философские идеи Николая Кузанского настолько, насколько они выходили за пределы христианской теологии и правильно отражали некоторые стороны окружающего мира и внутреннего мира человека, а принципы совпадения противоположностей, идея единства всего существующего, идея связи всего со всем, признание могущества человеческого разума Понимание диалектического характера процесса познания были результатом глубокого осмысления окружающей жизни и прошлого опыта человеческой культуры представляют не только исторический интерес, они могут дать импульс не одному поколению философов-материалистов к разработке сложных проблем бытия и познания. Зульфия Абдулхаковна Тожуризина. конец ступительной статьи об ученом незнании перевод в в бибихина страницы сорок восьмая сто девяносто пятая первое возлюбленному богом высоко преосвященнейшему отцу и Господину Юлиану, достопочтенному кардиналу Святого Апостольского престола, моему уважаемому наставнику. Для твоего высокого и многоопытного ума будет поистине предметом удивления то, что, неосторожно пускаясь излагать свои варварские нелепецы, я избираю судьёй тебя. словно при крайней занятости важнейшими общественными делами в должности кардинала апостольского престола у тебя ещё может оставаться какой-то досуг, и словно глубокого знатока всех прославившихся до нашего времени латинских, а теперь уже и греческих писателей эти мои, может быть, очень нелепые размышления способны привлечь внимание своего заглавия Ведь мои таланты тебе давно хорошо известны. Приходится только надеяться, что само это удивление, конечно, не перед чем-то прежде неведомым и якобы содержащимся здесь, а перед дерзостью, с какой я берусь рассуждать, о сведущем незнании заманит твой жаждущий познаний дух про честь мою книгу. Натурфилософы говорят, что в влечению к пище предшествует некое болезненное чувство в преддверии желудка, побуждающее природу, которая стремится к самосохранению, подкрепить себя. По-моему, точно так же и сильное удивление, начало философии, предшествует жажде познания, благодаря которой интеллект, чьё бытие есть понимание, укрепляет себя исследованием истины примечание 1 в согласии с неоплатонической традицией область разумного бытия в целом противопоставляемая чувственному в свою очередь подразделяется у Николая Кузанского на а разум в высоком смысле творческого понимания духовно сливающегося со своим объектом интеллектус условно передаваемой нами так же, как интеллект, и б. логическую рациональность рассудок, рацию. 49. Конец примечания. А задевает нас обычно редкостное, даже если оно ужасно. Поэтому, неподражаемый наставник, сочти из гуманности, что в этих книжках скрыто что-то достойное, и прими. от немца, какой ни не есть способ рассуждения о божественных вещах. Мне он стал очень дорог из-за вложенного в него большого труда. Книга 1. 2. Глава 1. О том, что знание есть не знание. Примечание 2. Смысл заголовка уточнён в апологии учёного незнания. 26. 50. Конец примечания. Во всех вещах мы замечаем дарованное Богом естественное стремление существовать наилучшим образом, какой только доступен природе данного свойства. С той же целью действуют, располагая нужными орудиями существа, которым прирождённо отвечающая задачи познания способность суждения, благодаря чему их стремление не остаётся напрасным и достигает покоя в желанной основе собственной природы. Если иногда происходит иначе, то это обязательно вследствие приходящих обстоятельств, например, когда от болезни извращается вкус или от ложных мнений рассудок. Поэтому Мы говорим, что здравый свободный интеллект схватывает в любовных объятиях и познает истину, которую ненасытно стремится достичь, озирая весь мир в неустанном беге, и, не сомневаемся, в истине того, с чем не может спорить ни один здравый ум. С другой стороны, все исследователи судят о неизвестном путем соразмеряющего «пропортион эбилитер». Сравнение с чем-то уже знакомым, так что всё исследуется в сравнении и через посредством пропорции. Когда искомое сравнивается при этом с заранее известным путём краткой пропорциональной редукции, познающее суждение не затруднительно, и наоборот, когда требуется много промежуточных звеньев, возникают трудности и неясности, как известно в математике, где начальное положение редуцировать к первым самым очевидным принципам проще, а последующее труднее, потому что надо обязательно проходить через те начальные 3. И так всякое розыскание состоит в более или менее трудном, сравнивающем соразмерении. по этой причине бесконечное как таковое ускользая от всякой соразмерности остаётся неизвестным соразмерность означая вместе и сходство в чём-то общем и различие не может быть понята помимо числа поэтому всё соразмерное так или иначе охватывается число причём число состоит не только в количестве образующем пропорцию но и в любом другом субстанциальным или акцидентальным сходстве или различии примечание соответственно значению латинского номерус размерность гармония порядок достоинство число надо понимать прежде всего как пронизывающий мировую действительность ритм бытийное число из которого понятие математического числа извлекается по подобию Смотри, беседа сто девяносто восьмая. Сравни также «простец об уме» шесть восемьдесят восемь. В философском языке средневековья номерос, кроме того, индивидуальная особенность вещей одного рода и вида пятьдесят один. Конец примечания. Наверное, ввиду этого Пифагор рассудил, что все и образуется, и постигается благодаря силе числа. 4. Но последняя точность сочетаний в телесных вещах и однозначное приведение неизвестного к известному настолько выше человеческого разума, что Сократ убедился, что он знает только о своём незнании. Премудрый Соломон утверждал, что все вещи сложны и неизъяснимы в словах, а ещё один муж божественного духа сказал, что мудрости место разума таяться от глаз всего живущего. Поскольку это так и даже глубочайший Аристотель пишет в первой философии, что природу самых очевиднейших вещей нам увидеть так же трудно, как сове солнечный свет, то ясно, если только наши стремления не напрасны, что всё, чего мы желаем познать, есть наше незнание. Если мы сможем достичь этого в полноте, то достигнем знающего незнания. Для самого пытливого человека не будет более совершенного постижения, чем явить высшую умудрённость в собственном незнании. Всякий окажется тем ученем, чем полнее увидит своё незнание. Ради этой цели я и взялся за труд написать кое-что о научении такому незнанию. Примечание: смотри также Апология учёного незнания. 18.51 5. Глава 2. Предварительный обзор ниже следующего. Собираясь говорить о высшем, максима, искусстве, незнании, я обязательно должен разобрать природу самой по себе максимальности. Максимумом я называю то, больше чего ничего не может быть. Но такое преизобилие свойственно единому. Поэтому максимальность совпадает с единством, которое есть и бытие. Примечание. А единстве как бытие смотри 1 8 22. Равенство бытие равно единое равно максимум. придаёт новую жизнь древней философии, вошедшей в средневековую мысль через Аристотеля. Конец примечания. Если такое единство универсальным и абсолютным образом возвышается над всякой относительностью и конкретной ограниченностью, то ему ничего и не противоположно по его абсолютной максимальности. Примечание Сравни 2 4 112. Варианты перевода термина контрактю: конкретизация, определённость, стёжённость. 51. Конец примечания. Абсолютный максимум есть то единное, которое есть всё. В нём всё, поскольку он максимум, а поскольку ему ничто не противоположно, с ним совпадает и минимум. Тем самым он пребывает во всем. В качестве Абсолюта он есть актуально все возможное бытие и не определяется ничем вещественным, тогда как от него все. Этот максимум, в котором, несомненно, и видит Бога вера всех народов, я постараюсь под водительством того, кто один обитает в неприступном свете, исследовать как превышающую человеческий разум непостижимость в своей жизни. первой книге. Примечание обитает в непреступном свете. Смотри, первая Тимеан, 6, 16, 52. Конец примечания. 6. Во-вторых, как абсолютная максимальность есть абсолютное бытие, благодаря которому все вещи суть то, что они суть. Так универсальное единство, идущее от него бытия тоже максимум, исходящий от абсолюта, и поэтому существующий в конкретной определённости, как вселенная, соответственно, его единство определилось в множество, в некоторого не может существовать. Примечание. То есть раз единство не может воплотиться ни в одной ограниченной вещи, необозримое множество вещей отразит его всё-таки лучше. чем конечное число их. Сравни с трактовкой причастности как воспроизведение. Конец примечания. Хотя своим универсальным единством этот максимум охватывает все, так что все, получающее бытие от Абсолюта, в нем, и он, во всем, однако он не имеет самостоятельного существования, субсистенцием, в множествах, в которые он определился, то есть в неконкретности, от которой он не отделим, его нет. Этот максимум вселенную я коротко опишу во второй книге. 7. Наконец, в нашем третьем рассуждении пойдёт речь о явленности максимума. поскольку вселенная самостоятельно существует только в конкретном множестве среди самого этого множества мы будем разыскивать единый максимум в котором вселенная как в своей конечной цели актуально существует максимальным и совершеннейшим образом и который поэтому соединяется с абсолютом всеобщим пределом Об этом максимуме, последнем совершенстве, превышающем всякую нашу способность понимания, вместе конкретном и абсолютном, которому имя Иисус Вечно Благословенный, я тоже прибавлю немного, смотря по тому, что сам Иисус внушит. 8. Желающий проникнуть в суть дела, пусть неизбежит 20 держивается на буквальном значении отдельных выражений, которые не могут удовлетворить вводительно соответствовать высшим духовным таинствам, а поднимается пониманием над смыслом слов. Переводимые для руководства примеры, читатель тоже должен трансцендировать, покидая чувственность, с тем, чтобы скорее подняться к простому умному видению. Я попытался как можно яснее показать путь к нему для обычных умов, избегая всякой путаницы стиля и с самого начала заявляю, что корень знающего незнания в понимании неуловимости точной истины. Глава 3. О том, что точная истина непостижима. И со очевидной ни с измеримости бесконечного и конечного, совершенно ясно также, что там, где мы имеем дело с превышаемым и превышающим, нельзя прийти к простому максимуму, максимум симплицитер. Превышаемое и превышающее конечны, а такой максимум необходимо бесконечен. Тем самым для любой данной вещи, кроме этого максимума, просто явно мыслимо и большее. Поскольку в равенстве мы тоже видим ступени, среди подобных вещей одна больше равна другой, чем третий, смотря по сходству и различию рода, вида, места, влияния и времени, то, конечно, нельзя найти ни нескольких, ни даже двух вещей так подобных и равных друг другу, чтобы они не могли бесконечно становиться ещё более подобными. Соответственно, мера и измеренная при любом их равенстве тоже всегда останутся разными 10 наш конечный разум, двигаясь путём уподоблений, не может поэтому в точности постичь истину вещей, ведь истина не бывает больше и меньше, она заключается в чём-то неделимом, и кроме как самой же истины ничем в точности измерена быть не может, как круг бытие которого состоит в чём-то неделимом, но может быть измерен не кругом. Не являясь истинной, наш разум тоже никогда не постигает истину так точно, чтобы уже не мог постигать её всё точнее без конца и относится к истине как многоугольник к кругу. Будучи вписан в круг, он тем ему подобнее, чем больше углов имеет, но даже при умножении своих углов до бесконечности он никогда не станет равен кругу, если не разрешится в тождество с ним. Примечание. То есть точное равенство в мире абсолютно невозможно. Это придаёт вещам неповторимую индивидуальность. Смотри, 3 1188 53 конец примечания Итак, обыстине мы явно знаем только что в точности, как есть она неуловима. Наш разум относится к истине как возможность к абсолютной необходимости, не могущей быть ни больше, ни меньше, чем она есть. Недаром суть quiditas вещей истина сущшего непостижима в своей чистоте и хоть философы её разыскивают никто не нашёл её как она есть и чем глубже будет наша учёность в этом незнании тем ближе мы приступим к истине 11 глава четвёртая абсолютный максимум совпадая с минимумом понимается непостижимо Поскольку максимум просто больше которого абсолютно ничего не может быть, как бесконечно истинно превышает всякую способность нашего понимания, мы постигаем его только через его непостижимость, не принадлежа по природе к вещам допускающим превышение и превышаемое, он выше всего, что мы способны себе представить, все воспринимаемые чувством расудком или разумом вещи так отличаются от него и друг от друга, что между ними никогда нет точного равенства, и тем самым максимальное равенство ни для чего не иное и ни от чего не отличное, превосходит всякое понимание. Абсолютный максимум пребывает в полной актуальности, будучи всем, чем он может быть. И по той же причине, по какой он не может быть больше, он не может быть и меньше, ведь он есть всё то, что может существовать. Но то меньше чего, не может быть ничего, есть минимум. Значит, раз максимум таков, как сказано, он очевидным образом совпадает с минимумом. Всё это для тебя прояснится, если представишь максимум и минимум в количественном определении. Максимальное количество максимально велико, минимальное количество максимально мало. Освободи теперь максимум и минимум от количества, вынеся мысленно за скобки велико и мало, и ясно увидишь совпадение максимума и минимума. Максимум превосходит всё, и минимум тоже превосходит всё. Абсолютное количество не более максимально, чем минимально. потому что максимум его есть через совпадение вместе и минимум 12 противоположности притом в разной мере свойственны только вещам допускающим превышающее и превышаемое абсолютному максимуму они никак не присущи он выше всякого противоположения и поскольку абсолютный максимум есть абсолютная актуальность всего могущего быть причем настолько без всякого противоположения, что совпадает с минимумом, то он одинаково выше и всякого утверждения, и всякого отрицания. Все, что мы о нем думаем, он не больше есть, чем не есть, и все, что мы о нем не думаем, он не больше не есть, чем есть. Он есть так же это вот, как и все, и он так же все, как и ничто. И он больше всего есть именно эта вот вещь так, что вместе и меньше всего она. Поистине одно и то же сказать. Бог, то есть сама абсолютная максимальность, есть свет и Бог есть так же максимальный свет, как минимальный свет. Примечание. Или «как вовсе не свет». ниже несколько раз та же игра с двумя значениями наречия миниме 55 конец примечание ведь не будь абсолютная максимальность бесконечной не будь она всеобщим пределом ничем в мире не определяемым она не была бы и актуальностью всего возможного как мы по божьей милости объясним ниже примечание То есть максимальность не количество определённого бытия, а само по себе бытие. Не будучи ничем из сущего и в этом смысле совпадая с минимумом, она обеспечивает всякое существование вещей. 55. Конец примечания. Но это превосходит всякое наше понимание, Неспособное на путях рассудка сочетать противоположности в их источнике, ведь мы движемся в свете того, что открывает нам природа, а любое природное знание далеко отпадает от бесконечной силы и связывать воедино бесконечно отстоящее друг от друга противоположности не способно. Только непостижимо поднявшись над всякой дискурсией рассудка, Мы видим, что абсолютный максимум есть бесконечность, которой ничто не противостоит, и с которой совпадает минимум. Максимум и минимум берутся в этой книжке как трансцендентные пределы с абсолютной значимостью. Возвышаясь над всем, определившимся в количество объема или силы, они заключают в своей абсолютной простоте все. 13 Глава 5. Максимум есть единое. Из сказанного очевиднейшее явствует, что абсолютный максимум, понимаемый через непостижимость, именуется тоже через неименуемость, как мы яснее покажем ниже. Чего не может быть ни больше, ни меньше, того нельзя именовать, потому что имена приписываются движением рассудка только вещам в том или ином соотношении, допускающем превышаемое и превышающее. Раз все существует наилучшим образом, каким может существовать, то без числа нет. множественность сущего существовать не может с изъятием числа прекратятся разлечённость порядок пропорция гармония да и сама множественность вещей примечание смотри выше примечание третье сравни у августина начиная мыслить ты начинаешь исчислять толкование на Евангелии от Иоанна Глава 39, стих 4. «Вещам, кавычки, присущи формы, поскольку им присуще число, от ими это у них они превратятся в ничто». О свободе воли 2, 164, 56. Конец примечания. Если это число будет бесконечным, Всё перечисленное тоже прекратится, потому что с актуальной максимальностью числа совпадёт минимум. Бесконечное число и минимальное число сводятся к одному. Хоть при числовом восхождении мы и приходим актуально к максимуму из-за конечности конкретного числа, однако к такому максимуму, больше которого ничего не может быть, прийти нельзя, ведь это будет уже бесконечное число. Числовое восхождение поэтому актуально конечно, и любое число в нем несет возможность другого. И хотя при нисхождении число ведет себя так же, то есть для любого актуально данного малого числа посредством вычитания всегда можно актуально получить меньшее, как при восхождении благодаря прибавлению большее, здесь опять то же самое – иначе среди вещей не оказалось бы ни различия, ни порядка, ни множественности, а в числах не оказалось бы ни превышаемого, ни превышающего, да вообще не было бы числа. Поэтому мы обязательно приходим в числе к минимуму, меньше которого не может быть, а такова единица, unitas. Примечание: То есть невозможность актуально дойти в числе до бесконечности сравни 2 196 убеждает, что предел числа не число 56. Конец примечания. Поскольку меньше единицы ничего не может быть, она и будет минимумом просто, который согласно только что сказанному совпадает с максимумом 14. такая единица не число, ведь число, допуская превышающее и превышаемое, никак не может быть ни минимумом просто, ни максимумом просто, а начало всякого числа, поскольку оно минимум, и конец всякого числа, поскольку максимум. Это абсолютная единица, которой ничто не противопоположно и есть абсолютная максимальность. Бог благословенный. Его единство унитус, будучи максимальным, неразложимо, поскольку оно уже есть всё то, что может быть, и тем самым невозможно, чтобы оно стало числом. Примечание: то есть оно бытийное, а не математическое число 56. Конец примечания. Посмотри, число привело нас к пониманию того, что неименуемому Богу всего больше подходит абсолютное единство. Бог един в том смысле, что он актуально есть всё потенциально могущее быть, почему его единство не допускает больше в кавычках и меньше в кавычках и не может размножиться. Божество есть бесконечное единство, поэтому сказавший Слушай, Израиль, Бог твой един есть, и един ваш учитель и отец на небесах. Не мог сказать большей истины. Говорить, что богов много, значит утверждать величайшую ложь о несуществовании и Бога, и вообще чего бы то ни было в мире, как будет показано дальше. Примечание: Второзаконие, глава 6, стих 4. Матфея Глава 23. Стихи 8-9. 57. Конец примечания. Ведь как число, рассудочная сущность, изготовленная фабрикатум нашей способностью сравнительного различения, обязательно предполагает в качестве своего первого начала единицу, без которой число невозможно, так же точно множество вещей, происходящее от бесконечного единства, обязательно предполагает его в качестве необходимого начала своего существования. И в самом деле, как бы они существовали без бытия? А что абсолютное единство есть бытие, увидим ниже. 15 Глава 6. Абсолютная необходимость максимума. Как показано выше, все, кроме единого, то есть максимума просто по отношению к нему конечно и ограничено пределом. У конечного и определённого обязательно есть начало и предел, и поскольку нельзя сказать, что они больше в кавычках данной вещи, это значило бы, что они сами конечны. причём пришлось бы постоянно восходить так в бесконечной прогрессии, потому что через превышение и превышаемое к актуальной бесконечности прийти нельзя. Иначе природа максимума оказалась бы тоже конечной, то началом и концом всего конечного с необходимостью оказывается актуальный максимум. И ещё. Ничто не могло бы существовать без максимума просто. В самом деле, поскольку всякий не максимум конечен, он имеет и начало, причём начало обязательно от чего-то иного, иначе, имей он начало от самого себя, он существовал бы, когда его ещё не было. Но путём причин и следствий притечь к бесконечности невозможно, как явствует из нашего правила. Следовательно, должен существовать максимум просто, без которого ничего не может быть. 16. И еще. Берем максимум конкретно как «бытие» и говорим «максимальному бытию не противоположно ничто, а значит ни небытие, ни минимальное бытие». Как же можно представить максимум несуществующим, если его минимальное бытие есть его максимальное бытие? Притом ничего нельзя представить существующим без бытия, а абсолютное бытие не может быть ничем иным, кроме абсолютного максимума. Следовательно, без этого максимума невозможно ничего представить существующим. И ещё. Максимальная истина есть абсолютный максимум. Но максимально, истинно, то, что этот простой максимум или существует, или не существует, или существует и не существует, или не существует и не не существует, ничего больше ни сказать, ни придумать невозможно. Что бы из этого ты не назвал максимально истинным, в моем суждении оно уже содержится, таким образом я имею в нем значение. максимальную истину, а она и есть, и максимум просто. Примечание. Это и следующее рассуждение не имеют соответствий среди доказательств бытия Бога у Фомы Аквинского. Первые три, 1, 6, 15, 16, напоминают такие же три в сумме теологии. Первая часть, вторая, третья страница, 58-я. Княц, примечание. 17. Дальше. Хотя из предыдущего ясно, что не это имя бытие в кавычках, никакое либо другое имя не будет точным именем максимума, который выше всякого имени, однако как раз неименуемость вследствие вознесённости его максимального имени над всяким именуемым бытием предполагает, что ему должно соответствовать максимальное бытие. Через эти и бесконечное множество подобных рассуждений учёные, не зная на основании вышесказанного, явственнейше усматривают, что простой максимум существует с такой необходимостью, что он абсолютная необходимость. С другой стороны доказано, что простой максимум может быть только один. Таким образом существование единого максимума высшая истина. 18 Глава 7. Триединство вечности. Не существовало народа, который не чтил бы Бога и не верил в его абсолютную максимальность. У Марка Ворона в книгах Древностей находим замечание, что сиссиниты поклонялись как такому максимуму единству. Примечание: сиссиниты, вероятно, ессеи, но эту ближнеазиатскую религиозную общину упоминает не Ворон, а Иосиф Флавий. Иудейские древности 15 371 18 18. 58. Конец примечания. Эпифагор, знаменитейший в своём веке мудрец, говорил, что это единство троично. И следуя истине его слов и восходя в умном постижении, скажем, согласно уже изложенному, то, что предшествует всякому различию, без сомнения, вечно. Различие ведь то же, что и изменчивость, а всё по природе предшествующее изменчивости, неизменно и значит вечно но различие состоит из единого и другого поэтому оно после единства как число после единицы таким образом единство по природе прежде различия и поскольку оно по природе предшествует ей оно вечно 19 дальше всякое неравенство состоит из равенства и чего-то ещё. Почему неравенство по природе после равенств? Это можно надёжнее доказать через разрешение, резолюцию. В самом деле, любое неравенство разрешается в равенство. Равное находится между большим и меньшим, поэтому если отнимешь избыток, обнаружится равенство, а если наоборот имеется недостаток, отними от второго избыток и установится равенство. Причём можешь делать это пока не придёшь, отнимая к простейшим началам. Ясно, что всякое неравенство таким путём отнятия разрешается в равенство, и значит равенство по природе предшествует неравенству. С другой стороны, неравенство и различие по природе одновременны. Где неравенство там, обязательно различие. и наоборот. В самом деле, между самой меньшей двумя вещами возникает различие, но по отношению к одной из них они образуют раздвоенность, поэтому возникает и неравенство. Значит, различие и неравенство будут одновременны по природе, тем более, что двоеца есть и первое различие, и первое неравенство. Но доказано, что равенство по природе предшествует неравенству, а стало быть, и различию. Следовательно, равенство вечно. 20 Дальше. Если есть две причины, одна из которых по природе прежде второй, действие первой по природе будет прежде действия последней. Но единство есть или связь или причина связи. Почему вещи и называются связанными, когда соединены вместе. Наоборот, двоица есть или разделение, или причина разделения, ведь двоица есть первое разделение. Если таким образом «единство» — причина связи, а двоица разделение, то, следовательно, как единство по природе прежде двоицы, так «связь» по природе прежде разделения. но разделение и различие одновременно по природе, значит, связь как и единство тоже вечна, раз она прежде различия. 21. Итак, доказано, что единство вечно, равенство вечно, и также вечна связь. Вместе с тем много вечных вещей быть не может. В самом деле, если бы вечных вещей было много, То поскольку всякому множеству предшествует единство, было бы что-то по природе предшествующее вечности, а это невозможно. Кроме того, если бы вечных вещей было много, каждая уменьшала бы собой другую, почему ни одна не была бы совершенной, и оказалась бы нечто вечное, которое было бы не вечным, раз оно несовершенно. Поскольку это невозможно, многих вечных вещей быть не может. Но так как единство вечно, равенство вечно и связь тоже вечна, то единство, равенство и связь суть одно. Это и есть то триединство, поклоняться которому учил Пифагор, первый из всех философов украшения Италии и Греции. Впрочем, тут мы должны подробнее сказать о рождении равенства из единства. 22 Глава 8 О вечном рождении. Кратко покажем теперь, как от единства рождается равенство и единство, а от единства и его равенства исходит связь. Слово единство это как бы естьинство, онтос от греческого он, что по-латински значит сущий. Единство есть как бы бытие. энцитас в самом деле бог есть само бытие вещей ведь он форма их существования а значит их бытие а равенство единство есть как бы равенство бытия то есть равное бытие или существование это равенство бытия есть то чего вещи ни больше и ни меньше ни чуть ни сверх и ни чуть не в недостатке если в вещи его больше А она противо, естественно, если меньше, ее вовсе нет. 23. Рождение равенства из единства ясно увидим, когда разберем, что такое рождение. Рождение есть повторение единства, то есть размножение тождественной природы, идущая от отца к сыну. Только такое рождение мы и находим в приходящих вещах. наоборот рождение единства из единства есть единое повторение единства то есть единство единожды потому что размножь я единство дважды и трижды единство породит из себя уже что-то другое например двойцу троицу или ещё какое число единство повторённое едино порождает только равенство, единство. Никак иначе рождение единства единством понять невозможно. И, разумеется, это рождение вечное